Софья Ралдугина Серия книг «Арнейд» Книга вторая «Зажечь звезду» Читает Феникс С детства любому известно, Как умирает звезда. Становится скучно и пресно Ей в небе ночном, И тогда срывается розчерком света. Она что за блажь с высоты, Чтоб магией тайной и запретной Чужие исполнить мечты. кому-то подарит надежду, кому-то богатство и власть, исполнит желание прежде, чем камнем никчёмному пасть, растратит свой свет без остатка, погаснет, эх, что горевать. Упавшей звездой быть не сладко, но если песчинку поднять, то можно положить в неё силу, заботу, любовь, доброту и в небо ночное подкинув, зажечь молодую звезду. Город мертвеет за час до рассвета. Обесцвеченный, обессиленный, неподвижный. Стены домов сиреют и становятся на вид ломкими, как старые газеты. Кажется, тронь и зашуршат, и сомнутся от одного прикосновения. Парк напоминает аккуратную детскую поделку: листья-конфетти, плоские стволы из картона, проволочки-ветки, небо Стеклянная крышка расписанная белой гуашью. Если в это время взглянуть на улицы с высоты, то можно легко заработать головокружение от ложного чувства всесилия. Таким искусственным выглядит всё вокруг. Хочешь, играй себе точно с кукольным домиком. Хочешь, сломай. Восточная окраина города задирается к небу холмом. Заброшенная обсерватория прилепилась к пологу мысплону у самой вершины. Асфальт на площадке перед заколоченными дверями иссечён глубокими трещинами, из сквозь них прорастает колючая сизая трава. Фонтан отключён уже лет 20, и нос у каменного дельфина отбит. Зато деревянные лавочки по периметру почти целы, даже голубая краска сохранилась. Правда, одну лавочку кто-то вместе с креплениями выворотил из асфальта и отволок в сторону, почти на самый обрыв. Говорят, что отсюда лучше всего видно как перед рассветом игрушечный город начинает оживать. Говорят, что здесь часто видят влюбленных, романтиков и детей. Но сегодня в восход встречают чудовища. С виду они, конечно, выглядят как люди. «Уже ушел?» – спрашивает чудовище, похожее на старшеклассницу. У нее желтые волчьи глаза и нервные пальцы, все в пятнышках от шариковой ручки. «Нет, прощается с ней». Думаю, уже скоро. Отвечает чудовище, немного похожее на финансового директора корпорации. Если бы, конечно, были директора такие высокие, по-бойцовски жилистые и гибкие, если бы они красили волосы в синий цвет и собирали в низкий хвост на затылке. Когти на руках в образ директора не вписываются никак, но костюм точь-в-точь -точь финансистский. Чудовище, похожее на старшеклассницу, нервно передёргивает плечами. Поверить не могу, что решилась на это. Сколько нам осталось? Год, два. Полагаю, так. Не более двух с половиной. Кивает чудовище, похожее на финансиста. Светлеющее небо отражается в его глазах, тёмно-вишнёвых, сточётно узким зрачком. Итак, договор вступает в силу? Да. Вроде бы старшеклассница отвечает без колебаний. Давайте в последний раз уточним условия, чтобы не осталось недомолвок. Вы, князь, помогаете мне провести мою подругу по ступеням взросления: развитие инстинктивного понимания, действия в стрессовой ситуации, принятие себя, умение предугадывать последствия и брать ответственность за неверные решения, и, наконец, осознанное возвращение к выбранному пути. В свою очередь, я поверну колесо судьбы так, что у вашего друга появится шанс кольцо судьбы это метафора. Шанс тоже метафора. У неё дёргаются уголки губ. Нет, шанс вполне реален. Я дорого за это плачу, поверьте. Но гарантировать ничего не можете, верно я понимаю. Верно. Соглашается она виновато, будто действительно старшеклассница отчитывается. Пророчество не арифметические задачки, где верное решение только одно. Слишком многое зависит не от меня. Я могу спрямить пути, сделать какой-то из них более удобным, но когда это люди выбирали самый удобный путь. Чудовище, похожее на финансиста, смеётся, точно отпускает что-то. Нервные пальцы, вроде как старшеклассницы, расслабляются. Она растерянно трёт маленькое чернильное пятнышко на запястье, но только размазывает ещё сильнее. Так или иначе выбора у нас нет, резюмирует чудовище в деловом костюме. Если мы не сумеем найти звезду, как вы говорили, зажечь звезду, князь. Прошу прощения за неточность, я вспоминаю. Итак, если вовремя не зажечь звезду, то через 2 года нам придётся трудно. Постоянный портал на тонкий план. Кто бы мог подумать? Если бы не услышал об этом от пророчицы, то не поверил бы. Она медленно вытягивает нитку из рукава, то ли нервный жест, то ли неосознанная игра на ассоциациях. Мойры, нити и ножницы. Спасибо за доверие, князь. Не стоит благодарности, склоняет он голову, и потом, после бесконечно долгой паузы, добавляет негромко. Откровенно говоря, я считаю, что должен помочь вам, даже если у у моего друга не останется шансов. Они будут, твёрдо обещает чудовище, похожее на старшеклассницу. Глаза вспыхивают уже не волчьей, с солнечной желтизной, а через секунду над горизонтом показывается край настоящего светила. Болезненно яркий, и сухая газета домов вспыхивает. Не сгорает, а живает. Становится чем-то настоящим. Будет жарко. Я тоже так думаю, князь. Первый. Песни моря. О эта странные песни вдали, так море тоскует в закатный час, когда у причала стоят корабли, и грустные пары танцуют вальс. Дивная песня, голос морской, зов, что приходит из синих глубин, голос, что просит: "Останься со мной. Ты, я ведь знаю, устал быть один. Ты потерял и дорогу, и кров. Ну же, не пояс, следуй за мной". Здесь среди сонных подводных лесов ты обретёшь долгожданный покой. А что ты всю дорогу напеваешь? Этна лениво потянулась, насколько позволяло кресло, зевнула, почесала нос, снова зевнула, и только потом изволила посмотреть на меня недовольно, как разбуженная кошка. Глаза у неё тоже были точь-в-точь -точь кошачьи, зелёные и сердитые. Что, до сих пор тащимся? грубовато спросила Этна, словно это я была виновата, что путь затянулся. Вроде бы да. Я не хотела оправдываться, но прозвучало это именно как оправдание, причём беспомощное и до отвращения неуверенное. Хотелось верить, что во всём была виновата мигрень. Началось это ещё с утра, та самая мерзкая разновидность настырной боли, пульсирующей где-то в затылке. Точно канат из-под черепа тащит. Этне повезло. Она могла спать где угодно, даже кажется на потолке. А вот для меня ночёвки в самолёте, в автобусе, да и вообще в любом транспорте, кроме разве что поезда, превращались в сущий кошмар. Не помогали даже лекарские уроки Дэрила. "Так до какого лешего ты меня будешь?" поинтересовалась моя подруга совсем не по-дружески. И не дожидаясь ответа, вновь сползла по креслу и закрыла глаза. Волна рыжих волос, до того спокойно лежавшая на спинке, соскользнула по обивке и накрыла лицо. Эдна чихнула на весь автобус, мотнула головой и уставилась на меня. Нашла виноватую. Или у нее тоже голова болит? Ты что-то мурлыкала себе под нос, и мне стало интересно. Что-то популярное, да? Знаешь, я за музыкой в последнее время не слежу. Улыбнулась я примеряюще. Не говорить же прямо, что надоело мне коротать дорогу в одиночестве. Тогда Этна точно разозлится. «Я во сне не треплюсь», — вяло грызнулась она и уселась, подобрав под себя ноги. «Врешь, не бойся». «Может быть, с недосыпом и рещится», — уклончиво ответила я. Когда Этна пребывала в таком сумрачном настроении, самое разумное решение — во всем с ней соглашаться. Представление об Этике у нее сносило напрочь. «Мне-то и подремать не удалось, а дорога тянется и тянется». «И что, даже не объявляли еще, сколько осталось?» Нет, ответила я с некоторым обречением. Кажется, эта нашла другого крайнего. Тщательно раскотав подвёрнутые до колен штанины, она перелезла через мои ноги и отправилась доставать гида. Я мысленно ему посочувствовала. Не хотелось бы сейчас оказаться на его месте. После пятичасового ожидания рейса, который несколько раз откладывали, после утомительного перелёта и проблем с получением багажа, транспортировочную ленту заело, и пришлось ждать, пока её починят. Этно пребывала в исключительно поганом настроении. В такие минуты я начинала думать, что её действительно назвали в честь вулкана. Но вообще-то, сказать откровенно, гид тоже был немного виноват, не только обстоятельства. Он перепутал списки групп и подогнал слишком маленький автобус. В итоге нам вместе с группой таких же несчастливцев пришлось дождаться трансфера в безумно дорогой кофейне в аэропорте, усталым, пропахшим потом после долгого перелёта, зверски голодным. Пока автобус гоняли туда-сюда, уже наступил полдень, и утренняя свежесть сменилась душной влажной жарой. Этна так намочилась, что заснула едва оказавшись в прохладном салоне, а я так и не смогла. И вот уже несколько часов подряд угрюмо таращилась в окно, лилея несбыточной мечты о холодном душе и чистой кровати. Но дорога всё петляла и петляла. Слева громоздились угловатые песчано-глиняные горы, кое-где топорщились жёсткой щёткой почти бесцветные кусты. Слева под обрывом дразняще плескалось море. Ночью оно казалось чёрным, как нефть, а на рассвете вдруг побелело и стало похожим на ледяной каток. Парень, который сидел рядом с нами в кофейне, заметил, как мы пялимся в окно, и сказал, что цвет меняется из-за высокой концентрации соли и каких-то там испарений. А потом явно рисуясь добавил, что именно из-за специфического оттенка, который море приобретает по утрам, местные жители и называют его белым. Этна тогда фыркнула надменно и отвернулась. Я тоже хихикнула в кулак. Люди, конечно, могли сколько угодно извращаться, выдумывая свои собственные глупые имена, но весь цивилизованный мир знал это море как Последнее. Последнее, оно и есть Последнее. Дальше только пески и раскалённые ветра южных пустынь. Урод, просидила этна сквозь зубы, пролезая как кошка. Кресло до этого полуопущенное распрямилось с сердитым щелчком, чтобы у него самого волосы по выпадали. Я поперхнулась. Ты поосторожнее, ещё вправду выпадут. Заслужил, пропищала она, рывком раскрывая сумку. Я его так тихо, спокойно спросила: "Мы приедем вообще когда-нибудь или нас тут кругами возят?" А придурок, знаешь, что ответил? "Не волнуйтесь, у вас как раз будет время причесаться". И на волосы мои посмотрел. У Карезины прямо как школьная учительница. Этна демонстративно тряхнула спутанной, порядочно пропылённой гривой и опять зарылась в недра сумки. Да где же оно, а? Я представила, как на самом деле проходил диалог и с трудом удержалась от смешка. Тихая, спокойная Этна. Верится с трудом. После осады зелёного города характер у неё совсем испортился. Обедный гид, наверное, пытался с ней поговорить как с обычной школьницей. или пофлиртовать, что еще хуже. Вот и получил. Да не заводись ты, прикоснулась я к ее плечу. С Этной нужно было и впрямь обращаться, как с кошкой, гладить по шерстке и хвалить. Может, он ничего такого и не имел в виду, просто язык плохо знает. Иностранец ведь, имей снисхождение. Что ищешь, кстати? Расческу, буркнула она. Скулы у нее слегка порозовели, и я не выдержала и рассмеялась. Тут же под втосторонней зелень этниных глаз стала ещё ярче, словно их изнутри подсветили колдовским огнём. Чего ржёшь? Ты за него, что ли? Нет, представила его лысым. Ради собственной безопасности собрала я. А расчёска твоя в чемодане осталась, помнишь? Ты ведь довылете уже пыталась её найти. Возьми лучше пока мою. А ты поинтересовалась этна, упорно раздирая огненно-рыжие пряди. Они извивались, как живые, и разве только не шипели. А так натуральные змеи. А что я? В косичке волосы не путаются, утром заплетёшь, до вечера свободно. Счастливая. Ура, надо радоваться, пока повод есть, флегматично согласилась я. Ночь без сна начала сказываться на восприятии. Всё ощущалось как через прозрачную преграду. Кстати о радостях. Вон там внизу случайно не наш мифический отель Медива, нараспев прочитала Этна, вглядываясь в далёкую вывеску. Оставленные без внимания волосы самой произвольно вернулись к подобию вороньего гнезда, точно живые, подумалось мне. Надо проверить потом нет ли у этны родственников среди ольцев. Похоже, что наш. Ну наконец-то, не прошло и года. Теперь-то начнётся настоящий отдых. Как выяснилось позже, мы рано расслабились. Уже в приёмной нахлынула очередная волна проблем. На сей раз с номерами Вопреки заверениям турфирмы, одноместных и двухместных апартаментов на всех не хватило, и теперь горсткой опоздавших, включая и нас, ревниво делили оставшиеся квартирки на 5 человек. Выбор гипотетических соседей был не богат: либо разбитная компания парней, включая всезнайку из кофейни, либо две кислопахнущие дамы, то ли разновозрастные подруги, то ли мать с дочкой. Мы сэтны переглянулись и однозначно выбрали дам. Они хоть носки по номеру не будут разбрасывать. В пятой к нам попросилась коротко стриженная девушка с ярко-розовыми, как детская жвачка, волосами. «Панк!» – недовольно скривились дамы. А мы, наоборот, воодушевились. Хоть кто-то нормальный. Говорила незнакомка по-заокеански, с шипящим акцентом, но вполне разборчиво. Даже для меня, знающий иностранный язык на школьном уровне. Одета она была в классическое туристическое. В короткие джинсовые шорты и белую майку с нераспознаваемым, но зато очень глазастым и лохматым персонажем. Дам звали Ксения и Виктория Блиц, а девочку с мультяшными волосами Сианна. Просто Сианна, можно на ты, представилась она и улыбнулась так располагающе, что впору заподозрить было её в телепатическом воздействии. Этна и та перестала хмуриться. Большие часы в фойе отзвонили 3:00 пополудни. И так в самое пекло, когда с неба изливались обжигающие лучи, и завтрак давно закончился, а до обеда было ещё далеко. Мы наконец получили магнитные карты-ключи и покатили неподъёмные чемоданы к выждленным гостиничным номерам. Идти пришлось долго. Отель рассыпался одинаковыми кубиками белых корпусов вдоль всего берега до самого мыса. 12 улиц по 4 дома, в каждом по 3 этажа. Особняком на первой линии стояли приземистые бунгало с прямым выходом к морю. Нам, конечно, о такой роскоши можно было только мечтать. Наш корпус спрятался в самой глубине парка. Аккурат за тенистыми кортами, наружные лестницы со скользкими капельными ступенями, ряды одинаковых дверей и тишина. Неожиданный и приятный бонус. Если бы здесь ещё и лифты были. Давай помогу, весело предложила Сянна, полюбовавшись на мои попытки самостоятельно втянуть багаж по ступеням. Я с благодарностью кивнула. Сянна примерилась, подцепила чемодан под нижний край и рывком подняла. Глаза у неё почернели из-за расширенных зрачков. Ох, что у тебя там, кирпичи, что ли? Вроде того. Там учебники. К октябрю экзамены сдавать надо готовиться, осторожно подтвердила я, едва не выпустив ручку. Сиана умудрялась держать чемодан так, что основная тяжесть приходилась на её долю, но при этом не пыхтела и не обливалась потом, в отличие от меня, и даже хватка её выглядела полурасслабленной. Экзамены? подозрительно переспросила Сиана и тут же скорчила страшную рожу. На море купаться надо, а не учиться, а то морские духи обидятся и отомстят. Над шутками принято смеяться, но меня от чего-то вдруг охватил озноб. Я замялась, не зная, что ответить, но тут через перила наверху перегнулась Этна и в том же зловещем тоне ответила: "Пускай обижаются, им же хуже. Ты идёшь, ней?" "Иду. Спасибо, сама бы я не справилась", от души поблагодарила я Сиану. "Угостишь меня мороженым вечером и очередь в душу ступишь?" Подмигнула она, и мышки прошмыгнула за дверь. Я задержалась на площадке, переводя дыхание, присела на кафельные ступени, оглянулась на чемодан и осторожно толкнула его раскрытой ладонью. Он не покачнулся. Ещё бы, 32 кг, если не брали весы в аэропорту. И колёсико заклинивает. Зато надёжный. Охранные чары вплетены в самую основу. Вот только откуда-то взялись новые царапины на боковинах и внизу. Две справа, одна слева. «Глубокие?» «Как тебе, соседки?» — поинтересовалась Этна, присаживаясь рядом. Выражение лица у нее было мечтательное. Устало сердиться, наверное. «Вроде ничего, да?» «Насчет Блиц не знаю. А Сиана какая-то странная», — призналась я. «Вроде добрая, но такую жуть может одним словом нагнать». «А я не могу, что ли?» — ревниво осведомилась Этна. «Ты только скажи, на кого? Мне, кстати, интереснее, чем она волосы красит. И ресницы с бровями». Цвет такой ровный, обзавидуешься. Спроси у неё адрес парикмахера, хмыкнула я, только вежливо, а то она мой чемодан чуть ли не одной рукой подняла. Да ну, тоже мне показатель. Хочешь, я тебе его на вон ту крышу закину? Колдовством не считается. Ну это смотря каким колдовством. Дверь номера интригующе скрипнула, и она резко обернулась. По волосам у неё пробежали искры, точно электричеством прошило. Так, нам лучше на эту тему помалкивать, а то тут все больно для науки. Ещё подумают, что мы из психушки сбежали с такими разговорами. Давай, подтягивайся к нам уже. Она хлопнула меня по плечу и вернулась в номер. Чайка пискнула тоскливо из ловеща. Чемодан с грохотом завалился на бок. В ожидании своей очереди в душ я разговаривалась с соседками. Ксения и Виктория оказались сёстрами, с разницей в 15 лет, и младшая Ксения явно верховодила. Причем она норовила подмять под себя не только сестру, но и нас с Эдной. В той самой фамильярно-снисходительной манере, от которой у меня мгновенно живот скручивало. «Так, милочки, ать-два за эту кровать и тащите ее в маленькую комнату!» Деловито распорядилась Ксения, отирая пот с покрасневшего лба. «Как раз туда влезет». «Зачем?» Сианна высунулась из ванной, благоухая с Жасмином. С темно-розовых волос на пол капала вода. «А где же мне спать тогда?» Ксения уставилась на неё как школьная уборщица на грязную сменку. Виктория бачком-бачком подобралась к сестре, ухватила её под локоть, выражая всем своим видом полное неодобрение. Вот там и поспишь, и вообще, что за возражения такие? Кто тебя так учил со старшими разговаривать? С матерью своей прибираться будешь, пропищала Ксения. Сянна инстинктивно облизнула пересохшие губы и опустила взгляд. Но промолчала, ничего не ответила. И Блитц младшая с удивлением продолжила: "Значит, холодильник тоже в нашей комнате будет? Вам он зачем? Ну и на балкон вам тоже счастья нечего. А я вот курю, и Викачка курит да золотся. Короче, мы договорились". У Этны дёрнулись уголки губ. Стаканы на железном подносе у телевизора и в ванной глухо звякнули, точно кто-то разом качнул весь корпус. А моё мнение вы узнать не хотите, нет? Многозначительно предложила Этна глядя из-под лобья. Я машинально отступила на шаг, чтобы не попасть под раздачу. Лично я собираюсь жить в большой комнате и ткхать мне на ваше мнение. Здесь три кровати, значит, рассчитано на трёх человек. Хотите жить отдельно, занимайте маленькую комнату. Рот у Ксении округлился неровной буквы О. Но валите в свою комнату, чтобы когда я вышла, вас здесь не было усекли. Уже откровенно нахамила Этна и хлопнув дверью, вскрылась в ванной комнате. Стакан рядом с телевизором сам по себе опрокинулся набок и раскололся на две идеально ровные части. Сиану уселась на ближайшую кровать и принялась методично полировать пилочкой ногти на ногах. Полотенце сползло неприлично низко, открывая узкий белёсый шрам росчерком от ключицы к подмышке. Ксения немного поколебалась, но потом всё же выбрала жертву и гневно уставилась на меня. «Думаю, такой вариант расселения оптимальный», — попыталась исправить ситуацию я, осторожно копируя спокойные интонации Дэриэла. Целитель и не с такими агрессорами умел справляться одним голосом. «Посудите сами. В большой комнате даже двери нет, а маленькая на ключ закрывается. А еще, если мы ночью телевизор включим или на балкон пойдем, то не будем вам мешать. К тому же в маленькой комнате стоит отдельный кондиционер, а здесь он общий для всего номера, значит, работает менее эффективно». Так какую комнату выбираете? Ну, уболтала. Неохотно согласилась Ксения с опаской косясь на расколотый стакан. Но чтоб без всяких выкрутасов, всё тип-топ. Тишина, покой и Ксения сделала значительную паузу. И чтоб мужиков не водили. Мы и не собирались. Я перепугалась, будто она на самом деле планировала каждодневно устраивать развратные вечеринки в нашем номере. Сянна такая же красная и смущенная, в упор посмотрела на сестричек Блиц. «За кого вы нас принимаете? Мы бы никогда...» От этого объединяющего «мы» мне стало почему-то спокойнее, хотя о Сиане я еще ничего толком не знала. Ну, кроме того, что она красит волосы в розовый цвет и текает чемоданной одной левой. А Ксения встретилась взглядом с ней и вдруг нервно сглотнула, словно почувствовав себя неуютно. «Да все вы гулены!» пробормотала она. Не стыда ни совести, и куда родители смотрят. Вместе с сестрой они быстро ретировались в свободную комнату. Оба чемодана, что характерно, катило старшее. Я внимательно изучила закрытую дверь, жалея, что с нашей стороны задвижки не было. Закрыть бы этих дамочек. Вот точно, растерянно пробормотала Сиана. Я удивлённо посмотрела на неё, но в ответ получила только солнечную улыбку. Показалось, Окна выходили в закрытый дворик, но солнечные лучи всё равно каким-то образом умудрялись просачиваться внутрь. Со стороны казалось, что золотистая органза излучает свой собственный яркий свет. Находиться в помещении, даже наглухо закрытом и с двумя кондиционерами, было невыносимо, больше психологически, чем физически, особенно после ссоры. Пришлось раскрывать чемодан и доставать полотенце и купальник. "Этно, я пойду на пляж разведу", крикнула я. Душ мгновенно отключили. Куда ты там пойдёшь и почему без меня? На пляж. За дверью послышался громкий всплеск, ругань и шлёпанье босых пяток по мокрому полу. Я попятилась к выходу. С ума сошла? Этна выскочила на порог и цапнула меня за локоть. Умеренно сердитая, но в неприятном модусе обеспокоенной мамочки. Там сейчас пекло натуральное, угореть хочешь? Поспи лучше и не выдумывай. Этна, я не могу спать днём. тем более в такой духа не можешь научим театрально протянула подруга и зловещающе хмыкнула Никаких проблем Этно я тонкое почти невесомое плетение характерное скорее для магии воды окутало меня невидимой сетью Я вдруг потеряла всякое представление о том, где верх, где низ и нелепо взмахнула руками Кажется, смахнула с тумбочки второй стакан, но вроде бы не разбила, не чувствуя собственных ног, опустилась на кровать Точнее, упала, и в ушах тут же зашумела, точно глубоко под водой. Глаза слепались. Этна сочувственно похлопала меня по плечу и приняла нарочатый обеспокоенный вид, подзывая Сиану. «Послушай, Найти тут от духоты плохо стало? Надо на кровать положить». «Вот так, ага». Комната то ли медленно уплывала куда-то, то ли закручивалась в спираль. Я уже с трудом отличала явь от сна. «Может, врача вызвать?» Нет, ничего, отлежиться и... Здесь бывает тепло, но только днем. Но сейчас ночь. Выставший воздух стекает с ледяных пиков в потаенную долину, и лепестки маков слепаются от росы, и белые эдельвейсы, точно в дрожащих шариках ртути, и лиловая горячавка Обессиленно льнёт к шиповнику, медово-жёлтому, медово-сладкому. Только от земли всё так же тянет раскалённым жаром. Оказывается, я по тебе скучал, мелкая. Как ты? Мне хочется улыбаться, но губы онемели. Хорошо, наверное. Не помню. Всё так странно, как во сне. Он хохочет и перекатывается по мокрой траве, совсем близко ко мне. Терпкость травяного сока остаётся призрачным вкусом на языке. Я осторожно касаюсь маковых лепестков в чужих волосах. Ночь ещё должна быть серой, но они такие алые, что обжигают глаза. Это и есть сон. Ресницы у него плотно сомкнуты, как у спящего. А жаль. Я нависаю над ним, упираясь руками в землю. Мелкие камешки впиваются в ладонь. Сумасшедше нетрилистичное ощущение. Если бы не мать. Где ты? Далеко. Он всё так же улыбается и глаза по-прежнему закрыты. Тебя что-то беспокоит, Найда? Там, в реальности. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что он прав. Царапающее чувство смутной опасности прорывается из-под пелены сна. То ли музыкой, то ли песней, то ли размеренным рокотом волн морских. Ксиль о море может петь. Когда спахивает глаза, точно я не невинный вопрос задала. Онаставила на него пистолет. Петь, а не что уже? Покажи мне эту мелодию, просит он вдруг. И я должен убедиться кое-в чём. Сперва я теряюсь, не понимаю, как это сделать, а потом вспоминаю, осознаю. Ну, конечно же, телепатия. И начинаю пропускать музыку сквозь себя, из реальности в сон и дальше в чужую реальность. Кси, послушай я. Слушай. Слушай же. Да слушай же меня. Пошутило и хватит. Не, ну ставай. Я с трудом открыла глаза. Ресницы словно воском склеили. Этна, что случилось? Ты почему кричишь? Она перевела дух и в изнеможении плюхнулась на соседнюю кровать, в луч ржавого солнечного света, бьющего на ей сквозь из-за полузадёрнутых штор. Испугалась. испугалась она. Такое признание от Этны дорогого стоит. А что, был повод? Тебя вроде как трусишкой не назовешь, ободряюще улыбнулась я. Ну, можно и так сказать. Я тебя усыпила, с заклинанием, мрачно созналась подруга, избегая встречаться со мной взглядом. Для твоей же пользы, честно, чтобы ты тихонечко полежала до обеда и не рвалась на пляж в поисках приключений на свою. Неважно. «Честно, я думала, что ты отобьешь, но ты какая-то рассеянная была. Ну, не отбила, хорошо, мне же проблем меньше. Думала, потом извинюсь, и все такое. В общем, я домылась, волосы высушила, чемодан разобрала. А потом...» «Дай-ка угадаю, ты пыталась меня разбудить, а я не просыпалась?» — мрачно предположила я. «Правильно», — говорил Дэрил. «Практика всегда преподносит сюрпризы». Если заклинание или алхимический состав 10 раз сработали правильно, это не значит, что они также подействуют и на одиннадцатый. А если учесть, что в последнее время со мной происходит типа того. Я смущённо потеребила край одеяла, не зная, как объяснить эту ситуацию, чтобы не напугать и не расстроить больше необходимого. Мм, знаешь, лучше так не делай больше. Я имею в виду, никаких заклинаний ментального воздействия. Никаких седативных препаратов. Просто у меня в последнее время проблемы со сном, скажем так, серьёзные, нахмурилась она так, словно собиралась на костылять проблемам. Дэрил, мне давно надо посоветоваться с Дэрилом. Что же я всё тяну. Как сказать? Вечером засыпаю нормально, призналась я. То есть без всяких стимуляторов, но у меня же нервы в последнее время не в порядке, и Элен хотела помочь. Травки всякие заваривала, сны пыталась хорошие наплести. Но в итоге от этого почему-то было только хуже. Я легко засыпала, но потом меня едва-едва могли разбудить. И из снов я помнила только отрывки, очень странные, пугающие, честно говоря. О том, что мне каждый раз снился Ксиль, я решила не упоминать. На всякий случай. Кажется, у нас его до сих пор не простили. Это нау прямо вздёрнуло подбородок. Кажется, она чувствовала себя виноватой, но кто же в этом признается? Ну прости, будто делая мне одолжение, извинилась она. И вообще, ты сама виновата. На пляж ей надо срочно, видите ли. А солнечный удар это тоже засыпание не по своей воле, а? Я вжала голову в плечи, давя в себе иррациональное желание начать оправдываться. Этна это этна. Агрессивная манера не всегда означает настоящую агрессию. Она просто боится за меня, в конце концов. И давно это у тебя началось? После ритуала. Я невольно поморщилась, вспоминая, как сводило потом с кожи глубоко вырезанные символы. Элен сказала, что некоторые связи с реальным миром ослабли, а с тонким усилились, но скоро всё восстановится. У Аины свои соображения по этому поводу, но она молчит. Ладно, не будем о грустном. Не знаешь, когда будет обед или что-то в этом роде? Это напряг ныло. Да обед давным-давно закончился. Насчёт ужина я не узнавала, но, может, часов в 7? А сейчас? Айда на пляж. Попошли отсюда, заикаясь, пробормотала я и попятилась. Привычная мантра, что ученицы целителя нельзя терять сознание при виде трупов, от чего-то не помогала. Словно на самом деле я видела необычные трупы, а что-то более отвратительное, полностью выпадающее из реальности. Колдовские нити вибрировали с низким, опасным звуком. «Куда идем?» «В номер. Мне прилечь надо». К счастью, сестры Блиц отправились прогревать косточки на пляж, и никто не мог помешать Этне использовать магию для того, чтобы быстро прибраться в номере и остудить воздух. А в холодильнике обнаружился томатный сок. «Спасибо за пасливой сиане. Когда желудок к горлу подкатывает самое то, и без всякого колдовства?» «Ты это видела?» — вяло спросила меня Этна с соседней кровати. «Я не знаю». Похоже, худо было не только мне, но подруга до последнего момента скрывала своё состояние. Ну да, конечно, ей должно ещё тяжелее быть. Она-то на вскрытиях никогда не присутствовала. Безна, да чего же мне так плохо? Когда мы с Ксилем столкнулись с отрядом инквизиции, я не валилась с ног, а тоже со пополам с отвращением, хотя трупов тогда было достаточно, более чем. Ещё бы. И вряд ли теперь забуду. И что думаешь, Думаю, что у нас большие проблемы, как и у всех постояльцев отеля. Один случай ничего, но два уже закономерность. Это не мог быть человек, прошептала я, ловя ртом прохладный воздух. С заклинанием это не перестаралась. Сейчас в комнате было около 10 градусов тепла, но ошибка пришлась, кстати, ужас постепенно выветривался. Разве ж то он вдохновился примером незабвенного обгорелого маньяка из за океанского ужастика и примотал к пальцам лезвие? И всё равно. Так и скромса тело, но меня больше беспокоит другое, вернее, другая. Этна перекатилась по кровати и уставилась на меня мутными глазищами. Кажется, она потихоньку начала приходить в себя, если не физически, то хотя бы умственно. Что ты имеешь в виду? Я прикрыла глаза, стараясь получше припомнить злополучную картинку, фрагменты которой так и стояли у меня перед глазами. Газон, фонтан, сумочка газон, фонтан, сумочка и та девушка, она тоже была мертва. И заметь, парень из полосован в шмётки, а на ней ни не царапины. Похоже, девушку просто утопили в фонтане. Может она свидетель, даже не знаю. Этна надолго замолчала, обдумывая сведения, вспоминая и анализируя. Я почти видела, как в голове у неё всё раскладывается по полочкам. У меня-то с логическим анализом всегда было не очень. А вот Этна часто выдавала очень разумные и взвешенные решения, даже когда данных не хватало. А значит, я могла и сейчас просто расслабиться и подождать. Итак, что мы имеем на данный момент? Задумчиво проговорила она, спустя несколько минут. Три трупа. Всех прикончили по-разному, но недалеко от моря. Тут везде море недалеко. Допустим. Ладно, недалеко от воды. Из того, что объединяет У того первого толстяка и мужчины из парка предположительно раны от когтей. Кроме того, девушка утонула в фонтане, причем в воде была только голова, как и у толстяка. Все были убиты ночью. Что логично, вряд ли бы маньяк стал действовать в разгар дня. Слишком много народу кругом шатается. — Да что ты придираешься? — возмутилась Этна и даже привстала на кровати. Зеленые глаза теперь были ясными, не следа сонной мути. Я, между прочим, пытаюсь выдвинуть жизнеспособную гипотезу. Может, сама что интересное скажешь? Что сразу прояснит все, а? Скажу. Вчера вечером по дороге в номер я заметила шакайяр. Чего? Эд нож подбросила. Чего ты сразу-то не сказала? Я скривилась, как от зубной боли. Да, сглупила. Но, возможно, и к лучшему. При Сиане? И вообще, сначала я думала, показалось... Убить кого-то в всего на мгновение и опознать только по ауре, слабоватая улика, особенно если учесть, что ауры я улавливаю с трудом, да и то, если сначала настроюсь. Это наустремило на меня пытливый взгляд. Значит, Шакайар? А ты не думаешь, что это? Нет, отрезала я. Перед глазами словно вживую появилось лицо Ксиля, насмешливого, гордого и умного, очень умного. Если бы он был здесь, я бы знала. И выставлять на показ трупы к Силь бы точно не стал. Да и мало ли Шакайар на свете? Возможно, это кто-то из кланников в фазе кровавого безумия. «Здесь, с местной солнечной активностью?» Скептически подняла бровь Этна. «А если он не обращенный, а урожденный? Именно Шакайар? Или появляется только ночью?» «Так, слушай, у меня идея», — сгорелась я. «Мне не нравится». Решительно отрезала Этна и отвернулась на шаривые под кроватью тапки. "Ну ты же не слышала? А мне не нравится заранее", вздохнула подруга, падая обратно на подушки. "С таким лицом только ерундини всякую предлагают. Ладно, валяй". И я принялась вдохновенно излагать. Мой план был до постыдного прост: накрыть сатводом глаз и защитным контуром пустяк для двух истеминель и походить ночью по территории отеля с поисковой сетью наготове. Только сеть придётся делать маленького диаметра, но очень мощную, чтобы любую маскировку пробивала, закончила я. Ну, как тебе план? Кретинизм в последней стадии, вздохнула Этна, вздохнула и принялась высчитывать, как бы улучшить защитный контур, чтобы даже Шакаяр его не сразу пробили. К несчастью, спокойно и вдумчиво подготовиться нам не дали. Сначала в номер ворвалась запыхавшаяся Сиана со свежей новостью: в парке нашли парочку трупов. И летрупы парочки, как посмотреть. Причём парень был весь искормсаный и вроде как даже с отрезной головой, а девушка утонула в фонтане. Я только нервно передёрнула плечами. Голова у него отрезана, как же? Даже советов Дерриллы не нужно, чтобы понять. Оторвали её с нечеловеческой силой. А что до девушки, наверняка она не утонула. Это её утонули. Перемигнувшись, мы с Этной сделали испуганные лица и решили сегодня после заката никуда не ходить, ни на пляж, ни на дискотеку. К моему удивлению, Сианна хоть и огорчилась на показ, что весь вечер испорчен, но, похоже, была очень рада, что мы остаемся в номере. Может, испугалась неизвестного убийцы? А потом начался форменный кошмар. В комнату ввалились стонущие сестрички Блиц. Как оказалось, они умудрились задремать на мягком песке и теперь могли похвастаться равномерно пурпурной кожей. У Ксении на спине, у Виктории на животе. Дамы громко жаловались искали охлаждающее молочко, чтобы смазать ожоги, ругали отель и пляжи вообще, а затем вообще уселись на этниной кровати и включили на полную громкость телевизор, якобы для успокоения нервов. Простыня с утра ещё свежая, быстро покрылась жирными пятнами от крема и сбилась в сторону. Звуки глупейшей передачи, что-то вроде "Давай разведёмся" или "Брачный контракт", насиловали уши на сырной музыкой на три аккорда, визгливым голосом ведущей и закадровым смехом зрителей. Мне ужасно хотелось подлить сёстрам в минералку какого-нибудь снотворного и оттащить их в спальню, но присутствие Сианн сдерживало. Она и так настороженно поглядывала на Этно, так качественно сглазившую неприятных соседок. Кстати, интересно, как там гид Подумалось мне вдруг, и я хихикнула, представив, как брошенное из горяча проклятие сбылось и там. Худенькому пареньку брутальная лысина бы не пошла. Впрочем, если гиды ещё хотелось пожалеть, то девиц Блиц нет, особенно после того, как Виктория залила минералкой подушку Этны. К тому же, шум мешал обдумывать заклинания, и в итоге нам пришлось сбежать на балкон, а там, ясное дело, кондиционера не было. Остаток дня прошёл очень вяло. Несколько раз, окунувшись в бассейн, мы предприняли безуспешную попытку отделаться от Тианы и вернуться к магическим изысканиям, но тщетно. Девушка ходила за нами как приклеенная, ни на секунду не выпуская из виду. Кто бы мог подумать, что её так впечатлят все эти убийства. Лишь после ужина я сумела ненадолго запереться в ванной и поэкспериментировать с сетью, пока этна с Тианой ходили на пляж искупаться напоследок. Ближе к полуночи наша соседка вроде бы уже заснула, да и бредь перестали жалобно ворчать в своей комнате. Мы с Этной тихонько выскользнули из номера, накидывая контуры. Этна взяла на себя защиту и невидимость, а я сеть. Раз мне удалось уже разок засечь непрошенного гостя, стараясь наступать бесшумно, мы отправились в обход по территории отеля. Если честно, сначала у меня возникло подозрение, что милующихся парочек мы найдем гораздо больше, чем маньяков и трупов вместе взятых. Но то ли погода выдалась нелетная, то ли кафе и уютные номера привлекали влюбленных больше сомнительных прелестей ночного пляжа или парка. Однако людей за пределами привычных маршрутов мы не обнаружили. Зато одна подозрительно знакомая аура отыскалась очень быстро. Мы проходили мимо ничем не примечательного кафе, Пара столиков под открытым небом, автомат с напитками, да лоток с печеньем. Когда нити дернулись и натянулись. Сделав знак Этни, я осторожно заглянула через оградку и чуть не свалилась от удивления. «Ты чего?» — шепнула подруга, придерживая меня за локоть. Я раздраженно мотнула головой, перелезла через поручень и направилась к дальнему столику, за которым вроде бы никто не сидел. «Вечер добрый, Тантаа! Как идет охота на туристов?» Громко спросила я и осторожно коснулась кончиками пальцев прича невидимки, различить силуэт которого можно было лишь на другом уровне зрения, среди нитей. Действие амулета сразу же прекратилось, его явно не рассчитывали на физическое воздействие. Что вы думаете об убийствах? Вы ведь не имеете к ним отношения. То есть я ни в чём не обвиняю, конечно, просто я сконфузилась и окончательно растеряла запал. Пепельный князь, такой знакомый и незнакомый одновременно, в классической туристической футболке с ярким принтом спокойно сделал глоток из белой чашки, отставил её и только потом улыбнулся. Доброй ночи, найте. Рад видеть вас. Разумеется, к убийствам я не причастен, и более того, знаю о них лишь чуть больше вашего. Верится с трудом, проворчал я, чуть менее вежливо, чем следовало бы. И как вы здесь оказались? Неужели просто проезжали мимо? Как дерзко. Присаживайтесь, найте, разговор будет долгий. Мягким, но не вызывающим ни малейшего желания спорить и возражать, тоном произнес Тантао и указал на пластиковый стул. Я молча подчинилась. Иногда пепельный князь мог напугать до слабости в ногах, вроде бы и не делая ничего особенного, просто глядя пристально, глазами цвета старого вина. Разумеется, я здесь оказался не случайно, и стиль Эллен попросила меня приглядеть за вами, чтобы уберечь от глупостей и от соблазнов самостоятельной взрослой жизни». «Ну-ну, не кривитесь так. Лично мне кажется, что вам уже вполне можно доверять. Но как отказать в просьбе столь очаровательной женщине, как ваша мать?» В его голосе было не намека на лесть или флирт. «Так, констатация факта. Очаровательная и все тут. И не поспоришь ведь». «Конечно, Эллен имела в виду не меня лично, а кого-нибудь из моего клана. Но дел у меня сейчас немного, поэтому я решил совместить приятное с полезным. Отдохнуть и составить вам компанию Найта». Какая ещё компания? Их здесь много, что ли? это бесс церемонно плюхнулась на стул и подпёрла подбородok рукой, вызывающе поглядывая на равнодушного князя. Это что ещё за мужик такой? Найт, ты его знаешь? Меня передёрнуло от такой фамильярности, хотя к стилю общения подруги я давным-давно привыкла, но пепельный князь всё-таки был особенным. С ним эта хомоватая обыденная мужик не вязалась совершенно. «Ой, вы же не знакомы», — смутилась я, не зная, как лучше представить Тантао, чтобы Этна сразу прониклась к нему должным уважением и перестала нарываться на пустом месте. «Все-таки Тантао не одна из сестричек Блиц. Если кто и достоин уважения, так это он». «Так, Этна, это...» «Мое имя Тай», — прервал меня князь, и уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. «Я кланник из пепла времени. Меня направила сюда и стиль Эллен». От удивления я даже позабыла, что хотела сказать, и настороженно взглянула на князя. Он продолжал спокойно рассказывать Этне ту же историю, что и мне, с той лишь разницей, что я-то хорошо знала, что скрывается за виртуозными недомолвками. Кланник из пепла времени. Ну, конечно. Вообще Тонтаю выглядел несколько необычно для себя. Шорты и сандалии на босу ногу, футболка вместо привычной строгой рубашки. Волосы были небрежно собраны в низкий хвост, и в полумраке кафе казались почти чёрными, лишь со слабым синеватым отливом. Только глаза остались прежними, тёмно-вишнёвыми, внимательными и безмятежными. "Танта, это точно вы? Я уже начинаю сомневаться". "Сомневаться во мне? Как можно, Наита?" В его мысленном голосе слышалась усмешка. "Тогда почему вы не хотите сказать это никто вы? Знаете, она не то чтобы невоспитанная, а просто немножко грубоватая и слишком прямая, так что может наговорить всякого. Считайте это моей причудой, ровно ответил он, не отвлекаясь от беседы с моей подругой. Впрочем, скорее это можно было бы назвать промыванием мозгов или очарованием. Этона постепенно расслаблялась, хмурое выражение уходило с её лица, уступая место интересу и как ни странно уважению. К тому же я с лукавил всего однажды, когда сказал, что нахожусь здесь по просьбе Элен. присмотреть за вами лично меня просилку и кто другой. Максимилиан от неожиданности я произнесла это вслух. Этна вздрогнула и опять насупилась. Всё в порядке, продолжайте, нервно улыбнулась я в полном замешательстве, подхватила со стола пластиковую ложечку и принялась вертеть её. Несдержанное зло. Я уже закончила рассказ, пожал плечами пепельный князь. А верить или нет решать вам. Ну Но... Этна покосилась на меня за подтверждением и поддержкой. Всё в порядке. Конечно, мы вам верим, та-тай -та... быстро проговорила я, лихорадочно осмысливая сказанное. Неужели он и вправду виделся с Максимилианом? С моей мамы станет устроить слежку за нами. Этна скорчила грустную физиономию и уткнулась лицом в сложенные крест-накрест руки. "Я так и знала", глухо простонала она. "Полный отстой, короче. Не дадут нам нормально отдохнуть". «Сначала трупы, потом и это...» «Кстати, о трупах», — подхватила я. «Тан...тай, что вы скажете о происходящем?» «Все-таки три убийства за два дня внушает опасения». «Ну, к слову, не три, а девять», — равнодушно поправил меня князь, не обращая внимания на наши вытянувшиеся лица. Похоже, он слегка покривил душой, когда сказал, что знает об убийствах лишь чуть больше меня. «Это только те, кого нашли». в разных местах на удалении до 30 км друг от друга, но всегда вблизи моря. Кроме того, я поднял информацию за прошлый год. Тогда в последние месяцы лета тоже начались странности. Убийственные странности. Всего погибшими и без вести пропавшими числится около 3 сотен человек. Особенно меня впечатлило дело так называемой яхты Призрака, обнаруженной недалеко от береговой линии. 23 человека, экипаж и пассажиры, бесследно исчезли. только одно тело было обнаружено. Девушка-туристка из Заокеана повесилась в своей каюте после того, как яхту обнаружили и исчезновения прекратились. Так, постойте. Я резко втянула воздух, приходя в себя. Почему же об этом ничего не говорили в новостях? Князь только пожал плечами. Кто знает? Побережье большое, да и люди убиты очень по-разному. В большинстве случаев на теле жертв не было обнаружено следов насилия. Просто бедолаги, решившие прикорнуть в полосе прибоя. К тому же, Тантаю позволила себе саркастическую усмешку. Эта страна кормится за счёт туристов. Властям не выгодно поднимать шум вокруг подобных происшествий. Я сам узнала происходящим, лишь прибыв сюда лично. Я бы ни за что не порекомендовал вам это место, если бы знал, как обстоят дела. Не сомневаюсь. И что теперь будем делать? Этнорассея накуртанула пальцем блюдца. Жалобно звякнув, оно перекатилось по столу и дрожа замерло у самого края. Время позднее, вам стоит пойти отдохнуть, с улыбкой посоветовал князь. Так или иначе, вы вряд ли чего-нибудь заметите. Я второй день пытаюсь отыскать след и увы, позвольте проводить вас. Да, конечно, задумчиво согласилась я, этонь кивнула и ни удивления возражать не стала, даже наоборот, поблагодарила вежливо. Чудеса Пепельный князь действительно проводил нас почти до самых дверей, хотя едва ли нам что-то угрожало. Он остановился на лестнице, многозначительно глядя на маленькое светящееся окошко в ванной на третьем этаже. "Не думаю, что мне стоит подниматься. Вряд ли ваши соседки будут рады моему присутствию". Тантау улыбнулся, словно вспомнил нечто забавное. "Да, это уж точно", проворчала Этна. "Спасибо вам за рассказ при огромная. До завтра". Она постучалась в номер. Я же задержалась внизу, никак не решаясь спросить. Тантао не торопил, позволяя мне собраться с мыслями. Скрипнула дверь. "Найти, ты идёшь?" "Нет, ещё прогуляюсь. Мне надо кое-что спросить. Это личное." Подруга замерла на последней ступеньке, потом сдержанно кивнула. "Ладно, только давай в темпе." Некоторое время мы просто бродили по дорожкам. Тантаю наверняка был в курсе того, что творилось в моей непутёвой голове, но и не думал первым начинать разговор. Конечно, ведь отвечать на ещё не заданный вопрос это так невежливо. У Шакаи Ар своя этика, весьма забавная, как ни посмотри. И всё же я отвечу, вопреки нашей забавной этике. Мне по미рещились снисходительно ироничные нотки в его голосе. Да, я с ним виделся. Правда? И — Как он? — встрепенулась я. — Он в порядке? — Сложно сказать, — нахмурился Тантаа. — Это не была встреча в привычном смысле. Скорее, общий сон. — Сон? — Да. Хотя Максимилиан говорит, что не желает никого видеть, но есть вещи, над которыми мы невластны. Если ты однажды делишь с кем-то сон, то это навсегда. — Навсегда. Какое хорошее слово. — А о чем вы говорили? Или это... Я покраснела. Личная. Ладно, можете не отвечать. Забудьте, что я спрашивала. Тантаю запрокинул лицо к темному-темному небу. Да нет, почему же? Ничего особенно личного. Взаимные извинения и трогательные признания, сентиментальные воспоминания и печальные предчувствия. Он просил позаботиться о вас, Найта. Предупреждал о некой опасности. Вскоре после этого я и решил приехать сюда. Благо, Эстиль Эллен также просила меня о помощи. Постойте, я зацепилась за одно слово. А какой именно опасности он говорил? Пепельный князь только пожал плечами. Ничего конкретного. Хотя прошлой ночью он мне снова приснился. Найта. Тантаю внезапно обернулся. Глаза у него сейчас светились насыщенным алым, и я невольно отпрянула. Вы не слышали в последнее время какую-нибудь необычную песню, такую, которая надолго запала в душу? «Да сколько угодно!» — неопределенно взмахнула я рукой. «Одна певица на пляже каждый вечер такие концерты устраивает, дух захватывает. И музыка у нее очень необычная, рваная и ритмичная одновременно, как волны на море. Вроде бы джаз, вроде бы и нет». «Волны на море, говорите?» Он опустил взгляд. Я с облегчением перевела дыхание. «Не нравится мне это. Возвращайтесь-ка лучше в номер на это. Я провожу». Не слушая возражений, князь доставил меня прямо к дверям комнаты. Спать уже расхотелось, а вот побольше расспросить о Максимельяне и общих снах было необходимо. Уж больно подозрительные у меня в последнее время видения. Те из них, что я сумела запомнить. Как мне вас найти? крикнула я, перегнувшись через перила. Разглядеть Шакаир в темноте ещё труднее, чем прославитую чёрную кошку, но я чувствовала, что он где-то неподалёку. Бунгало номер 8 на первой линии. произвщала ответ так чётко и ясно, словно та нта стояла у меня за причём. Приходите завтра после 12:00. Безно, бунгало на первой линии, никаких соседей. Да, зависть нехорошее чувство, но иногда просто неудержимое. Мрачное настроение усугубилось, когда я вошла в нашу тесную комнату и увидела, как Этна потрошит холодильник, сдавленно ругаясь. Ох, неспроста это. Чувствую, что наши милые соседки опять что-то учудили. «Вот мерзавки!» Ее свистящий шепот был похож на шипение большой сердитой кошки. «Представляешь, они выпили все! И твою минералку, и мою колу, и даже томатный сок, который мы с Яной наследили в столовой в пустую бутылку. И фрукты все зажрали. Не свои, чужие. Бездна, да не денег жалко, а того, что пить хочется до ужаса, а нечего!» Я хихикнула в ладонь. Впрочем, конечно, ничего смешного в этом не было. Пить по такой жаре хотелось постоянно — даже при включенном кондиционере. А чего ты хочешь? Они же обгорели на солнце, у них температура, жажда и дальше по списку. Примераящим тоном произнесла я, усаживаясь на край кровати и тут же подскакивая. Пролитая Виктории минералка так и не высохла. Вот гадство. Придётся вызывать служащих и просить новый комплект. Да я понимаю, это с грохотом захлопнулась дверца холодильника. Я даже согласна, что, ну, слегка виновата во всём этом. Но почему они лечатся за наш счёт? Вопрос, похоже, был риторическим. "Забей на это", посоветовала я. "Ложись лучше спать. Очищающий состав у меня есть. Посмотри в косметичке, такая маленькая бутылочка из синего стекла. Две капли на стакан водопроводной воды и можно пить". Иди. Здесь покой и бездонная тишина. Иди. Ты поверишь, поймёшь и простишь. Мы ждём. Тихий сон, все, что нужно тебе, усни, покоряй себе и судьбе, иди. Голова с просонья была очень тяжелая и мутная. Так обычно бывает, когда проваляешься в постели до полудня в выходные, встанешь потом, но делать ничего не хочется, и опять ложишься. Странно, ведь сегодня я спала не так уж и долго. Солнце едва поднялось над крышами. Да и Этна с Сианной еще видели десятые сны. И что же мне так не лежалось? Я кинула взгляд на дисплей мобильного. Половина девятого. Да, идти к Тантау было рановато. Но как же хорошо, что он здесь, подумала я. Можно с чистой совестью переложить на его плечи расследование всех этих таинственных исчезновений. Надо хотя бы себе признаться, что своими силами мы бы с этим не справились. Скорее, вляпались бы по самые уши. И других впутали». А так делами займется мудрый древний князь, который и не такое на своем веку повидал. И кроме того, он четко дал понять, что готов говорить о Максимилиане. А я действительно хотела узнать больше о том, чьему спасению собиралась посвятить ближайшие годы своей жизни. Положа руку на сердце, приходилось признать, сама я вряд ли могла помочь Ксилию с исцелением. Но ведь оставался еще Дэрил, если только уговорить его. Помощь лучшего целителя – Да к тому же и одного из самых опытных алхимиков и специалистов по ядам давала надежду на благополучный исход. Но сперва следовало обсудить эту идею с Анта и узнать побольше о самом северном князе, о его жизни, привычках, о той ране. Впрочем, до разговора с князем оставалось несколько часов, и их нужно было как-то потратить, желательно с пользой. Так почему бы не на учебники? Сегодня волны на море были выше обычного. Многие туристы даже не рискнули зайти в воду и тихонечко лежали на пляже, наслаждаясь палящим солнцем. Я следовать их примеру не собиралась. Волны большие только у берега. Отплывёшь метров 15 от края пирса, и вокруг лишь безобидные белые шапки. Впрочем, этносянны тоже отказались купаться, предпочитая дремать на мокрых досках пирса. Некоторое время я училась правильно нырять и попутно пыталась заплыть как можно глубже и дальше без всякой магии. Первые неудачные попытки только разожгли азарт, но во время одного из погружений мне померещились под водой странные звуки. То ли стон, то ли песня. «Неужели та самая сирена убийца?» Я оглянулась на девчонок. Вся она мирно сопила, накрывшись полотенцем. Лицо ее скрывалось под огромной соломенной шляпой, издалека похожей на спасательный круг. Этна читала позаимствованную у меня книжку. Нет, ни один из учебников. Так, фантастический роман, случайно подвернувшийся под рыко во время сборов. Про рыжую ведьму-недоучку и её прекрасного вампира-возлюбленного, благородного и блондинистого. Заметив мой взгляд, она радостно помахала рукой, сказатя голоси под водой. Я колебалась слишком годовенье, а потом твёрдо решила: ни за что. Это сразу вытащит меня из воды и побежит искать Танта. А хотелось первый раз в жизни сделать что-то серьёзное и самостоятельно. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я нырнула и с удивлением осознала: нет, не по-мирещилось. Да, действительно пение. И мелодия знакомая. Её источник располагался где-то за буйками, чуть левее относительно пирса. Море в этом месте было особенно тёмным, значит, глубоко. Интересно. Воздух закончился, пришлось бы нырнуть. Оценив расстояние, я решила проплыть до буйков по верху, а там нырнуть и проверить свою теорию. Потом, конечно, вернуться к Этне и все ей рассказать, получив при этом заслуженный подзатыльник за риск. Но победители ведь не судят, верно? Плыть оказалось не так уж и близко. Я немного подарифовала на спине, отдыхая. Апельсиново-рыжие шарики буйков покачивались рядом. Здесь даже на поверхности можно было различить мелодию. Плавные гитарные переборы, мягкий высокий голос. Я глубоко вдохнула и нырнула. Музыка оглушила. Музыка. Было такое чувство, что у меня по духам включили колонки. Никакими физическими явлениями это объясняться не могло. Чистая магия. Иначе бы все туристы сюда сбежались. Сегодня я даже различала слова. Это действительно оказалась та самая песня. "Мы в узы любви, в холодное море громаду". Чушь, она очень даже тёплая. Но шёлк этой юбки цыганской так тянет на дно. Вступ пронеслось по мнеческое мысль. Какая юбка «Я в купальнике? Так что путается в ногах?» Я с трудом согнулась и разглядела Яркие красно-розовые нити, поднимающиеся из глубины Прикосновения к ним обжигали, как кислота Уже сейчас на коже проступили кровавые следы «Все, хватит, пора на воздух!» Подумала я, ощущая, как подступает паника И вдруг музыка стала громче Но волосы мне облепили лицо Облепили и забились в рот, уши, в глаза Красные, розовые, пелёсы и клочья, действительно похожие на пряди волос. Тону. Я правда тону, и это не смешно, слышите? Я отчаянно рванулась вверх к свету, бесполезно. Ноги накрепко запутались в кровавых сетях. Движения стали вялыми, будто тело и впрямь облепила плотная ткань, набрякшая от солёной воды. Я рубанула магией, наотмашь отчаянно, и сила впустую ушла в бок, отражённая притаившейся на дне гадостью. не действует. Не действует. Да что же это такое? Лёгкие резануло. К далёкой золотистой поверхности полетели пузырьки, как бусины по нитке. Всё, это конец. Кто-нибудь, на помощь. Оказывается, воздух может причинить лёгким даже более сильную боль, чем вода. Эту простую истину я постигла, выкашливая на песок солёную едкую дрянь, под завязку забившую лёгкие. Это что? Неужели просто вода? Ни кислота, ни щёлочь какая-нибудь. Как плохо там, мама. Вы в порядке, найде? Участливоs ведамился тантаю, помогая мне усесться. С другой стороны меня поддерживала бледная как сама смерть этна. Губы у неё мелко тряслись, словно она постоянно что-то повторяла. Кажется, да. С трудом прихлепела я и только сейчас обратила внимание на жуткую ломоту во всём теле. Во рту был чёткий солоновато-металлический привкус. На коже расходились вздувшиеся, а кое-где и кровавые разводы, похожие на следы от медузих щупалец. Особенно пострадали ноги и почему-то левая рука. Смутно припомнилось, как я из последних сил пыталась оторвать от себя жгучие волокна. Голова закружилась. Кажется, нет. Быстро поправилась я, облокачиваясь на заботливо подставленное плечо Этны. "Это не удивительно", заметил князь, укутывая нас обеих платтенцем. "Вы порядком нахлебались воды, ошпарились некой кислотой и, вдобавок, едва не выжгли себе мозг телепатическим криком". Телепатия доступна многим людям и лиравейнам, долгое время общающимся с шакаяр и другими прирождёнными телепатами. Это всего лишь привычка определённым образом формулировать мысли. Но если запак недостаточно, можно и надерваться, выражаясь метафорически. Вы на это в этот крик вложили слишком много энергии и едва не перегорели. Боюсь, в ближайшие 5-10 лет вы не сможете обучаться телепатии. Слишком рискованно. Я слушала Тантаю словно через толстое стекло. Смысл его речи доходил до меня отрывками. Необучаемая телепатия, значит. Ничего, переживу. Этой науке и так-то учиться не один год надо. И то существо Всё-таки медуза, не демон, древние вроде кислотой не жалят. У них другие способы. Но я же слышала музыку, магия не работала. Я устало прикрыла глаза, не пытаясь оправдываться. Я кричала то больше от отчаяния, на помощь не надеялась. Зачем тебя вообще туда понесло, а? Шмыгнула носом Этна, поддерживая меня в вертикальном положении. Как всегда в такие моменты наносная грубость сменилась искренней заботой. Ты что, Медузу не заметила? Медузы, Медузы. Что все заладили про Медуз. Не было там никаких Медуз, вяло возразила я, пытаясь удержаться в сознании. Я услышала под водой песню и попробовала подплыть поближе, и у меня почти получилось, а потом появились эти волосы, и я стала тонуть, а магия не работала. Я уже говорила, кажется. Песня? Тантаю задумчиво опустила взгляд. С всёлячащим трудом я уселась иначе глаза закрывались сами. А так меня от поганного смакочувствия отвлекала обстановка. Да хотя бы внешний вид пепельного князя в полосатых плавках подумать только, сюрреализм какой-то. У тантара была слишком бледная для юга кожа, как восковая, из-за этого он казался больным, слабым. Даже идеальное физическое сложение, не мальчишеское, как у Максимеляна, не могло изменить впечатления. Значит, песня, повторил он с нехорошими интонациями. Это многое меняет. Похоже, на вас вели цели направленную охоту на это. Никто другой ничего не слышал. Но когда я нырял за вами, рядом никого больше не было, ни убить, ни сирен, ни древних. Вы ныряли? слабо удивилась я. Вас же не было на пляже. Сколько же я в воде проболталась? Не так уж много, успокоил меня князь. Все обладающие минимальным магическим даром услышали телепатический зов. Мы со Стиль Этной одновременно прыгнули в воду. Я с берега, она с мостков. Мне посчастливилось добраться первым. Вы опускались на дно, вокруг руки, кажется, обвилось нечто прозрачное и студенистое, действительно похожее на медузу. Я отцепил это и вытащил вас на берег. Вот и всё. Нет, не всё, возразила Этна с тенью прежнего упрямства. Ты не дышала, и сердце не билось. Этот тебе искусственное дыхание минут 5 делал. Я уже подумала, конец. Потом вообще шаманить начал. Не преувеличивайте. Чуть поморщился князь. Обыкновенная медицина, не выходящая за пределы человеческих возможностей. Значит, медицина? Усомнившись, я провела языком по деснам. И почти сразу нашла со внутренней стороны нижней губы полузажившую ранку, которой, естественно, раньше не было. В купе с металлическим привкусом во рту и ломотой в теле это могло значить только одно. Регины в микродозе, лучший стимулятор. «Спасибо. Вы мне уже второй раз в жизни спасаете». В темно-вишневых глазах вспыхнули странные огоньки. Не стоит благодарности и стиль. Любой из моего клана поступил бы так же, даже без просьбы. Со стороны. Пожалуй, паузу в его речи заметил бы не всякий, но я так ждала, что вот-вот прозвучит имя Максимилиана, что она показалась мне даже слишком многозначительной. Любой поступил бы так же. Пафосные слова, как ни посмотри. Обычно люди только мечутся бестолково и ждут помощи со стороны. Туристы-свидетели в лучшем случае вызвали бы спасателей. Кстати о туристах. Только сейчас я сообразила, что люди на пляже не обращали внимания на нашу чудную компанию, ровно никакого внимания. Даже Сиана продолжала так же посапывать под своим полотенцем. Я глаза отвела, пояснила Этна в ответ на немой вопрос. Так проще. А начала была я, но князь осторожно меня перебил. Всё потом найти. Сначала вам нужно прийти в себя, отдохнуть. Вы сможете сами идти. Сомневаюсь. Тонтая поднялся одним гибким движением, быстро натянул на себя майку и шорты, потом, не слушая возражений ни сбивчивых моих, ни гораздо более сердитых этнинах, взял меня на руки. Такой же бесс церемонный, как Максимилиан, подумала я. У всех Шакаяр есть что-то общее. Это нашла рядом и ворчала: "Молда нести меня могла бы и она". А вещи Спросила я, оглядываясь на пляж. Всё, кроме полотенца, в которое меня закутали, осталось на пляже. Да и полотенце, кажется, принадлежало танта. Сианна заберёт, буркнула Этна. Иди, давай. В номере нас ждал неприятный сюрприз. Сестрички блиц нагло сдвинули наши кровати и разлеглись на них перед телевизором. Прямо на покрывале они разложили бутылки с вонючим пивом и кунжутное печенье. Крошки проваливались вниз, теряясь в простынях. Явилась, с пьянной глумливостью протянула Ксения, почусывая обгоревшую шею. Что на ногах-то не держишься? С утра выпивши и с парнем в обнимку, мы ж просили по-человечески. Танта хватило лишь одного взгляда, подкреплённого вспышкой яростных шакарских эмоций. Сёстры мгновенно трезвея, резво рванулись к выходу, забыв про своё пиво, солнечные ожоги и возраст. Передёрнув плечами от отвращения, Этна без всякого сожаления спалила оставленный мусор и стянула испачканное покрывало. Просто не к счастью оказались чистыми. "Клади её сюда". Я с удовольствием распласталась на сдвинутых кроватях. Этна со вздохом укрыла меня одеялом, подоткнула его и погладила меня по волосам. Князь улыбнулся, глядя на это. "Если позволите, я оставлю вас. Займитесь пока неотложными делами". "Иди, конечно", махнула рукой Этна. Я пока э, -э зелье приготовлю, руки смазать. Сквозь неотвратимый наваливающийся сон у меня вырвалось хихикнье. Ты же не умеешь. А память матери тогда зачем? Я погрузилась в бред, тяжёлый и липкий, как во время болезни. Мерещились голоса, по потолку скакали разноцветные пятна, а одеяло постоянно хулиганило. Оно то начинало душить меня громадным весом своим, придавливая к кровати. то взлетала, увлекая к потолку, а порой и вовсе дезертировала под кровать. Когда оно начинало вести себя особенно нагло, я грозно прикрикивала на него, и одеяло послушно возвращалось на место. Ближе к вечеру меня разбудила Этна. «Вставай, я кое-что тебе приготовила». Этим кое-чем оказалась вязкая зеленоватая жидкость в баночке из подмороженного. Жидкость пахла мятой и спиртом, что навевало воспоминания о первых опытах в лаборатории Деррила, когда мне ещё не доверяли огонь, острые предметы и едкие реактивы. Что это? Надеюсь, пить не надо? Нет, успокоила меня Этна. Это мазь такая, от химических ожогов. Ну и от простых сойдёт. Нет, если ты мне не доверяешь, можешь просто взять из аптечки какой-нибудь продукт человеческой фармацевтики. Давай лучше своё лекарство, прокривтела я, усаживаясь на кроватье. Знаю я человеческую химию. Мазь оказалась однородной, без комков, она приятно холодила кожу и быстро впитывалась, оставляя после себя только зеленоватый налёт. Воспаление спало почти сразу же, а самые крупные ожоги затянулись белыми рубцами. Ничего, через пару дней всё окончательно пройдёт. Спасибо Регинам Танта, и следов не останется. Спасибо. Классная штука, похвалила я это про себя, прикидывая состав и примерные побочные эффекты. Чисаться будет, это точно. Из чего делала? Что было и с того и делала? Молоко из буфета, мята и кое-какие травки из твоих сборов. Спирт и местная флора. Ага, и поколдовать. А куда ж без этого? Хитро развела руками она. Действительно, без магии этот убойный коктейль только усугубил бы ситуацию. Кстати, частая ошибка людей. Покупают всякие сборники с якобы древними рецептами, а там про обряды ни слова. А иногда для того, чтобы зелье сработало, надо всего лишь помешать его против часовой стрелки или поставить в лунную ночь на окно. Через несколько минут, когда мазь впиталась окончательно, я исполнила свою заветную мечту и посетила душ. Ароматная пена смыла морскую соль, пот и остатки зелья. Надет же пришлось свободные брюки из льна и рубашку с длинными рукавами, чтобы не смущать никого беловатыми следами ожогов на коже. Далеко собираешься? — спросила Этна, убирая следы алхимической практики. Связки трав отправлялись обратно в багаж, остатки продуктов — в раковину, а мазь Этна аккуратно прикрыла салфеткой и поставила на тумбочку рядом с кроватью. — Надеюсь, Блиц до нее не доберутся. — Надейся, надейся. — Я собираюсь пойти поесть. Ужин, ясное дело, я пропустила, но кафешки-то открыты. — Кстати, а где Сиана? — О, это отдельная история. — широко ухмыльнулась подруга. Пожалуй, с какой-то нехарактерной для неё мечтательностью. Баллов на 10 не меньше. Когда мы ушли с пляжа, к ней вроде подкатился симпатичный парень. Представляешь? Тот самый зануда из аэропорта, который про море рассказывал. Так вот, он на самом деле и есть её этот сослуживец из отдела информационной безопасности. Они часок поболтали, теперь она с ним везде таскается, в номер приходила только переодеться, даже не спросила, почему мы так внезапно исчезли и чего это ты решила прикорнуть средь бела дня. «Любовь – штука серьезная», – уважительно хмыкнула я. «Хорошо бы, если стрички Блиц себе кого-нибудь нашли и гуляли, гуляли целыми днями, а они не возвращались к слову?» «Не», – протянула она, – «этот-то их здорово напугал и вроде не сделал ничего такого». Если бы опытством оглядела подругу, не поняла или просто притворяется. Он так как раз и сделал. Князь, э, то есть Тай почувствовал, что сейчас убьёт этих никчёмных людишек, кроваво и жестоко, как раз в шакарском стиле, а потом дал ощутить тень своих эмоций сёстрам Блиц, и даже говорить ничего не пришлось, сами поняли. "Мне бы так", завистливо вздохнула Этна, подумал себе, повоображал, и враги в панике разбегаются. «Да, шакай и арбудь круто!» Я только хмыкнула. Этна порой выглядела так устрашающе, что никакая шакарская демонстрация эмоций ей не нужна была. «Ага, попроси Тайю, он тебе с радостью это дело обеспечит. Обращение и все такое. Ты со мной идешь? Куда я денусь? К тому же ужин и я тоже пропустила». После мучительного бредового сна в жарком номере вечерняя прохлада показалась мне благоуханием. Влажный ветер доносил запахи моря и дерева, из уютных кофеин веяло ароматом сладкой выпечки и горьковатого зеленого чая. Окружающую насть тьму рассеивали тусклые оранжевые фонари. Я смутно слышала? Нет, не слышала. Скорее, чуяла сердцем, как теплые волны бьются о причал. Глухой рокот — эхо дневного шторма. «Как тебе это местечко?» Этна указала пальцем на несколько столиков под куцами пальмами. Днём здесь было бы жарковато, но сейчас сидеть под открытым небом было гораздо приятнее, чем париться в четырёх стенах. Пойдёт. От других подобных заведений это кафе отличалось ещё и тем, что здесь подавали не только сладкое и крекеры, но ещё и сэндвичи. Конечно, не здоровая еда, но ужасно вкусная. Сначала мы с Эттой просто сидели, потягивая кофе. Разговор ни о чём постепенно скатывался к обсуждению дневного происшествия. Моя подруга ни за что не хотела верить в простое совпадение. Помнится, и князь что-то говорил о том, что на меня ведётся охота, но почему тогда именно я? А ты подумай получше. Этна старалась не встречаться со мной взглядом, притворяясь, что полностью поглощена печеньем. Кого мы подозреваем в нападениях? Ну, молодого Шакайар, группу фанатиков духов моря, таинственную сирену, перечислила я, загибая пальцы. Вроде всё. «С учетом последних убийств, которые произошли достаточно далеко от пляжа, морских духов можно отбросить», — покачала головой Этна. «Кто у нас остается?» Шака-иар, сектант и сирена. «Скажи-ка мне, что объединяет их всех?» Я недовольно поморщилась. «Не понимаю, куда ты клонишь?» «Раз не хочешь поработать головой, слушай. Шака-иар — потомки древних». «Ну, древние, ты же понимаешь. Древние, демоны, темные силы». Существа бестелесные, выходцы с тонкого плана. Да еще и, предположительно, предки Шакайар. Сектанты поклоняются демонам или падшим богам, что де-факто одно и то же. И кем же могут быть мифические чудовища, неизвестные науке, если не выходцами с других планов? «Значит, демоны?» — подытожила я. «То, на что намекала Этна, мне очень не нравилось. И при чем здесь я?» «При них!» — мрачно пошутила подруга. «Очнись, Найта!» Ты какой силой владеешь? Сфера тьмы и света. А древние? То есть, ты думаешь... Я страшно не хотела озвучивать смутные предположения, готовые сорваться с языка. Возможно, кто-то из древних поселился в море, здесь поблизости. И вот приходишь ты, сияя своей силой, как маяк в ночи. Прости за каламбур. Если оно убивает ради пищи, то вряд ли ему будет достаточно людей. И я лакомый кусочек. Точнее, тьма во мне. Хмуро закончила я. Да, доянати часто приносили в жертву древним. Есть такой неприятный обычай. Но как-то слишком гладко у тебя получается. А что если ты ошибаешься? Этна мрачно повертела вилку и согнула её. Металл легко поддался, словно восковая полоска. Хотелось бы верить, но представь на секунду, что я права. Что нам тогда делать? Я вздрогнула, вспоминая легенды. Ох, люди, как же вы иногда бывают правы. Бежать, прятаться. И молиться, конечно. В глубине пляжа в небо ударил столб света. Я сначала нервно дёрнулась, но потом поняла, что это всего лишь началась дискотека и включились лазеры. Вскоре воздух всколыхнули танцевальные аккорды. Этна недовольно поморщилась и сцапала уже четвёртое печенье. Похоже, даже её утомили музыкальные пристрастия местных диджеев. Голос в мегафоне на трёх языках последовательно объявил, что на пляже начинается праздник мороженого, на который приглашаются все. Этно заметно оживилась. Слушай, а может сходим? Стоит потерпеть шум ради мороженого. Я уже готова была согласиться, когда мое внимание привлекла колоритная парочка, усевшаяся за дальний столик. Невысокая блондинка и подозрительно знакомый тип с темно-вишневыми глазами. Ты иди, если хочешь. Правда, иди. Я все равно хотела потом зайти к танта-таю. Вот бездна, мечтала же когда-то называть его Тай, как Максимилиан, а теперь вынуждена обращаться к нему именно так, и постоянно путаюсь. Точно? Точно-точно, иди уже. Только захвати и мне мороженого. В холодильник поставь, если я не вернусь, ладно? Этна, поминутно оглядываясь, побежала по песчаной дорожке к морю. Я несколько раз помахала ей рукой, а потом взяла себе еще кофе и стала ждать. Выгодав момент, я встретилась с пепельным князем глазами и как можно четче подумала. Тантая, у вас большие планы на вечер? Я хотела поговорить. Внешне князь оставался спокойным, по-прежнему слушая болтовню своей спутницы, но в его мысленном голосе отчётливо проскальзывали иронические нотки. Не такие уж большие трапезы развлечения. Думаю, через час я буду абсолютно свободен и готов поступить в ваше полное распоряжение. Спасибо. Я вас здесь подожду. Как вам будет угодно. В своей мысленной речи я очень ясно обрисовала предмет будущего разговора. Согласие танта было искренним и чуточку обречённым. Я невольно почувствовала себя в роли инквизитора. Фу, гадость какая. Пришлось срочно заедать горе бутербродом. Тем временем очарование блондинки шло полным ходом. Князь загадочно улыбался, а его обычно ровный, лишённый всяких интонаций голос стал глубоким и обволакивающим. Когда слышишь такой голос, на смысл слов уже и внимания не обращаешь. А если собеседник при этом ещё и невесомо гладит запястья кончиками пальцев, ради интереса я перешла на другой уровень зрения. Аура князя выпустила хищные нити, оплетающие разум блондинки. Вибрация тонких невесомых паутинок запускала цепочку необходимых изменений. Когда дело будет сделано, тантары останется только слегка коснуться её разума, включая заложенную программу. И бедная девушка останется наедине со смотными воспоминаниями, а не обычным сном, не более того. Впервые наблюдая за коярной на охотой, я неожиданно пришла к выводу, что стать жертвой одного из них не так уж неприятно. Стоит только вспомнить то невероятное чувство, которое охватывало меня в присутствии Максимельяна. Может, небольшое количество крови и жизненной силы не столь уж страшная плата за возможность испытать те ощущения, которые и не светят другим людям. Тем временем танта со своей спутницей закончили пить кофе и проследовали к выходу. Когда они проходили мимо, на меня накатила волна приторно-сладкого запаха. Блондинка не пожалела духов. Я вздохнула, уставившись в чашку. Пепельный князь был здесь совсем другим, словно надел какую-то дурацкую маску, настолько не вязавшуюся с его обычным обликом, что это пугало. Неужели только для того, чтобы ввести в заблуждение парочку туристов? соответствовать представлениям о себе пожалуй вполне во вкусе танта впрочем что я знаю о загадочной шакарской душе не такой уж я загадочный как вам кажется найта а соответствовать ожиданиям одной из самых убийственных приёмов прозвучало вкрадчиво и надухом я вздрогнула всем телом вам надо смертью на полставки подрабатывать танта инфаркт от неожиданности вы обеспечить умеете от испуга ляпнула я и смутилась А что вы уже закончили ваши дела с этой блондинкой? Можно и так сказать, улыбнулся он. Очень милая женщина, между прочим, пусть и не блещет умом. А вот в супруге ей достался отменный мерзавец, совсем не ценит бедняжку. Надо будет на досуге поработать с его психикой. Нельзя так относиться к собственной жене, да ещё и к такой красавице. Я невольно засмеялась, представив себе эту работу. Не бось попросит в столовой соль передать. Заглянет в глаза. Эдок проникновенно. Обедный парень будет всю жизнь мучиться догадками, как он раньше не разглядел эту замечательную женщину, свою жену. Примерно так, невозмутимо подтвердил Танта. Но вы ведь не об этом хотели поговорить. Что? Прямо здесь? Я несколько растерялась. А что вас не устраивает? Танта явно забавлялся. Тихое спокойное место на свежем воздухе. Или вы боитесь, что кто-то подслушает нашу занимательную беседу? О вольте. Любая из действительно заинтересованных персон достаточно могущественна, чтобы получить эти сведения, даже не посредством северного князя, а этим милым людям вокруг совершенно на нас наплевать. Наверно, вы правы, согласилась я. Просто я не ожидала, что вы вообще согласитесь. Тонтай пожал плечами и сделал глоток из моей чашки. Надо же, не побрезговал. Наверное, кофе в ней какой-то особенный, не иначе. И всё же, я согласился. О чём именно вы хотели бы узнать? Губыном мгновение онемели, а когда я вновь обрела дар речи, то спросила совсем не то, что собиралась узнать в начале. Расскажите мне то, что он сам бы не рассказал, но что кажется важным именно вам. Пепельный князь неожиданно рассмеялся, слегка откинув голову. Взгляд его ощутимо потеплел. Хороший вопрос, действительно. Проблема в том, что когда речь идет о Максимилиане, то важным мне видится абсолютно все. Они действительно были очень близки. Тай и Ксиль. Одни из последних князей Старого Севера. Не потому, что рядом взрослели и помнили друг друга едва ли не с рождения, и уж точно не из-за сходства характеров, Ещё в те далёкие времена Максимилиан только и делал, что ввязывался в сумасшедшие авантюры, а Тантаю методично восстанавливал по крупицам величие некогда обширного клана, избегая по возможности любых рисков. Возможно, дорожки этих двоих разбежались бы очень скоро, если бы не война и не долг. С самого начала Тантаю был слишком слаб, чтобы выжить. В ту эпоху даже подобные ему кланники не успевали и первую сотню разменять, что уж говорить об одиночках. Мать и отец его были аршакаями, обращёнными. Обычно дети у таких пар рождаются чистокровными шакаяр, а взрослеть начинают даже раньше других. Но Таи оказался слишком похож на обычного человека. Все ждали, что кровавое безумие наступит в 15, но оно не наступило ни тогда, ни позже, ни в 20, ни в предельные 25 лет. не в 30, когда надежда на благополучный исход сохраняли только родители. Охота не интересовала танта. Он не был подвержен внезапным приступам агрессии, напротив, даже в самой напряжённой ситуации не терял самообладания. Регены накапливались в крови пугающе медленно. Регенерация и сила лишь намного больше человеческой. Вот и всё, что отличало его от простых смертных. И ещё внешность. Но это скорее было проблемой Потому что красноглазого и синеволосого чужака люди встречали враждебно. Пожалуй, если бы не влияние родителей и не любопытство тогдашнего пепельного князя, Танта уже давно сожрал бы кто-нибудь из своих же. Впрочем, к 33 годам он полностью смирился со своей ролью забавной зверушки в клане. Но тут привычный мир рухнул. Пепел времени вступил в войну. Было это осенью с первыми жёлтыми листьями. а исчез с лица земли он прежде, чем по утрам в бочагах на болоте стал появляться первый тонкий ледок. Из нескольких тысяч шака-и-ар выжил один тантан, -тан. и то лишь потому, что Равейны посчитали ниже своего достоинства избавляться от беспомощного почти человека. Ему повезло, однако вряд ли он выжил бы в последующие годы, если бы не рискнул отправиться на поклон к князю соседних земель. тому, кто до сих пор мог оставаться выше этой войны. Нейаран, великий северный князь, всего лишь третий Шакаяр в роду, сын Ален северный, дочери древних, слишком древней, чтобы считаться одним из нас. Говорили о нём кланники и были правы. Его боялись даже больше, чем Астоминель, но Тантаю рискнул. Терять ему было нечего. Яран принял его благосклонно и позволил ему оставаться в своём замке, вспещёрённый множеством туннелей и пещер в скале, которой магия придала отдалённое сходство с алийскими дворцами. "Будешь играть с моим сыном", небрежно приказал северный князь и улыбнулся. Тантаю тогда испугался больше, чем когда попал в плен к Равейным, потому что и не представлял, чего ждать от четвёртого роду, от того, чья отец был слишком древним. Игры Шакайар в большинстве случаев означали охоту, для которой нужна жертва, достаточно быстрая и ловкая, чтобы не погибнуть в первый же день. Но Нейаран, как выяснилось, имел в виду именно игры. А его сын, тот самый пугающий четвертый в роду, оказался пятилетним мальчишкой, по-человечески любопытным, живым, смешливым, скорее похожим на свою обращенную мать из Ромы, черноволосую и статную красавицу-южанку. Нат сам Ксемелиан был похож только абсолютно нечеловеческим оттенком кожи, молочно-белым, без намека на румянец. От цвет глаз, как гордо говорил Найран, достался ему от самой Аллеи Северной, дочери трепетного и олики, безупречный синий, как им иногда бывает небо вечером. Мой, радостно объявил Ксиль, как только увидел Танта, и тут же цапнул его зубами за руку, не слишком сильно, не до крови. Это чтобы все знали, что ты мой, пояснил он серьёзно. Лукреция и Наиран улыбались, пожелали Тантаю удачи и сбежали на охоту, оставив его наедине с Ксилем. Последний из пепельного клана сперва недоумевал, как можно быть такими беспечными и доверить единственного сына чужаку, но потом осознал: да этот малыш куда сильнее его. Это оказалось слегка обидно, но только слегка. Ксиль был маленьким совершенством. А когда тебя обожает совершенство, пусть даже маленькое, злиться невозможно по определению. Любовь и обожание у Ксиля проявлялись очень по-шакарски. Он постоянно кусался. Не больно, но чувствительно. Почти всегда до крови и всегда в самый неожиданный момент. Регенерация у Тан Таю не справлялась, и он постоянно ходил в синяках и царапинах. Но Яран снисходительно посматривал на него, а потом спустя почти полгода внезапно предложил Таю свою кровь. У тебя очень интересный случай, обмолвился он. Регены есть, но они наполовину спят. Мне интересно, что может их пробудить. Даже если бы Тантаус захотел отказаться, то не смог бы, потому что уже через секунду оказался на коленях с запрокинутой головой, а к глубокой царапине над ключицей было плотно прижато чужое запястье, окровавленное, горячее до того, что почти обжигало. Однако довести эксперимент до конца на я рану не позволил собственный сын. ворвался в комнату, наотмах ударил отца когтями по руке, вцепился в Тантая и потащил за собой, как мешок с игрушками. Приволок к своё убежище, усадил на постель и обнял так крепко, что едва кости не переломал. И по привычке цапнул его зубами за плечо. На сей раз сильно, глубоко. Я же сказал, что мой. Ксенипре изнёс это в слух, только подумал, но от свежего привкуса крови на иране во рту и от шока у Тантая срывало крышу. Почти не осознавая, что происходит, он впервые укусил мальчишку в ответ, тоже сильно, до да крови. И чьи регины стали катализатором ксиля на Яраныли, неважно. Но Тай вдруг почувствовал, что температура у него подскочила градусов на 10, а потом пришёл голод. Собственные регины наконец-то пробудились. На Яран почему-то был очень доволен и называл теперь Танта младшим и относился теперь к нему не как к кланнику, а как приёмному сыну. Правда, появились новые трудности. Кровавое безумие, хотя и проходило у Тантаю легче, чем у многих шакаяр, но всё же порядком отравляло жизнь. Хвалённый самоконтроль остался только в воспоминаниях, а привычка жить по-человечески оказалась поистине губительной. Тантаю всеми силами пытался избежать убийств, предпочитая найти 2-3, 4 жертвы, но не выпить до смерти единственную. Лукреция, сама обращенная очень поздно, кажется, понимала его и сочувствовала, и если находила возможность, поила Тая силой напрямую, без крови, из губ в губы, как могут лишь княгиня и князья, но даже ее помощи было недостаточно. Из десяти дней Тантау отсутствовал в замке Девять. Это его и спасло. Найеран хотел вечно оставаться над войной, но она пришла в его дом. Равеини слишком боялись оставлять у себя за спиной настолько опасное существо и отправили за северным князем пятерых: четырёх из стиль из звезды, четырёх стихий и Дианации полной силы. Кто сорвался во время переговоров, он сам для укреция так и остался неизвестным, но живой из замка ушла только Дианация. Троих из стиль убил Неиран прежде, чем захлебнулся солнечным ядом, а четвёртый Четвертая бросилась в погоню за Лукрецией и нашла ее вместе с сыном. С обращенной Аршака исправилась легко, даже слишком, но ребенка пожалела и попыталась забрать его с собой. В этом и была ее ошибка. Ксиль оказался настоящим потомком древних. Он расплакался, позволил взять себя на руки, успокоить, обнять. А как только Истиль потеряла бдительность, разорвал горло зубами, и никакие заклинания не помогли. К счастью, Дайанадси была слишком тяжело ранена, чтобы разыскивать последнего из северного клана. Её сил едва хватило на то, чтобы предать тела подруг огню. В одиночестве Ксиль провёл три дня. Он стащил тела родителей в большой зал у самого входа, где было больше всего солнца, лёг между ними, попытался уснуть. Шестилетние человеческие дети редко знают, что такое смерть. Дети Шака и Ар знают это слишком хорошо. И когда Тантао вернулся в замок, то Ксиль уже почти перешагнул тот самый порог. Труднее всего было не сойти с ума сразу. Тай снова остался без защиты и без надежды выжить. Но сейчас он нес ответственность не только за себя. Максимилиан ушел далеко в сон и просыпаться отказывался. Это было не детской истерикой, а осознанным решением. Если возвращаться некуда, то зачем? Он так пытался дозваться до него и словами, и телепатией, отпаивал по капле своей кровью, вздрагивая от каждого звука. В конце концов Равейны могли вернуться в любое время. И в какой-то момент он почувствовал, что сам подыхает, потому что силы просто закончились, и не осталось ни второго, ни третьего дыхания, ни даже чуда. Ксиль распахнул глаза впервые за несколько недель и вцепился ему в руку. "Не уходи", попросил он. "И ещё Только не уходи никогда. И ещё. Мой маленькое чудо всё-таки произошло. Они выжили. Иногда находятся люди Найта, которые осмеливаются спросить у меня, почему я терплю Максимилиана. С ангельской улыбки произнёс он та. Глаза у него сейчас были не тёмно-вишнёвыми, а насыщенно-алыми, как будто светились изнутри от неимоверного жара. Он жесток и геистичен, иногда капризен и всегда непредсказуем. Он часто подставляет меня под удар, а ещё чаще себя, и это всё равно бьёт по мне. Он следует исключительно своим желаниям и интуиции, самонадейно считая, что только он знает, в чём может состоять его благо и благо близких ему людей. Он идёт к цели, не считаясь с ценой, если считает, что цель этого достойна, и с равной лёгкостью приносит ей в жертву и себя, и других. Всё это так, мягко сказал танта, но я помню, с чего он начинал и начинался. У него не было никакой иной опоры, кроме себя и никакого иного советчика, кроме собственных желаний и предчувствий. И он до сих пор следует только им? Да, всё с той же улыбкой согласился пепельный князь. В его возрасте немного поздно менять привычки, особенно детские. Мне стало неловко. Словно я с головой влезла во что-то настолько личное, к чему и прикасаться неудобно. Глупо было надеяться стать частью этого. Простите. Это не глупо, ответил Тантаю по шакарскому обычаю, не на слова, а на мысли. Всё имеет начало. Каждый из нас приходит к другому странником, чужаком, а уйдёт или останется личный выбор каждого. Только одного? Всегда двоих. Танта должен был сказать это с иронией, но слова прозвучали серьёзно. "Я уже выпряла", выдавила я из себя еле слышное. Он тоже, уверенно произнёс Танта, даже если и отказывается признавать это. 7 лет назад Найта мне показалось, что история повторяется. Когда Ксилос узнал, что заражён солнечным ядом, и шансы на выживание стремятся к нулю, вопрос только в сроках, то он снова как с ума сошёл. Но если ребенком Ксиль прятался от ужаса во сне, медленно переходящим в смерть, то теперь он попытался спрятаться в деятельности, в самопожертвовании. Благо клана и благо расы, вот все, что его интересовало. Он чудовищно рисковал, играя с инквизицией. Мои предостережения отметал сходу, и ответы звучали страшно. Признаюсь, когда он отмахнулся от советов со словами «Самон». Меня уже следует рассматривать только как ресурс, которым нужно распорядиться с максимальной пользой. Я сорвался и остановился лишь тогда, когда понял, что в теперешнем своём состоянии он не будет по-настоящему защищаться и просто позволит себя убить. Мне стало дурно. До сих пор я думала, что выражение "внутренности узлом скрутились" чистая метафора, но сейчас оказалось, что она весьма точно описывает ощущение, даже слишком точно. Я несколько раз крепко зажмурилась до золотых вспышек под веками и отхлебнула холодного, горького кофе. Крэшик чашки был тепловатым. Тантао, кажется, сделал глоток только что. А потом? А потом он встретил вас, Найта. Тантао откинулся на спинку стула, не отводя от меня взгляда. Безнадежность делает страшные вещи и с людьми из Шакайар. Но надежда иногда более чудовищные. Когда Ксиль понял, что у него появился шанс, то он не устоял. Я вмешался вовремя, хотя мне стоило это дорогого. «Почему?» — коротко спросила я. «Девчонка Равейна — не самая равноценная замена жизни. Даже не друга, а кого-то большего. Гораздо большего». Я уже отвечал на этот вопрос. Вздохнул Тантау, прикрывая глаза. Мыс к Селию не похожий, и я не считаю, что следование своим желаниям и интуиции единственный верный способ жить. Нет смысла в выживании, если ценой станет потеря себя. Максимилиан убийца, как и всякий из нас, по природе и предназначению, но не предатель. Когда он открылся вам и принял решение, пусть и неосознанное, впустить вас в свою судьбу, то встал на определённый путь, с идти с которого означало предать не только вас, но и себя. Шака и Ар любят единственный раз в жизни. И истинная любовь меняет сильнее, чем можно представить. Я испытал это с Эвис. Лишить кого-то этого хуже, чем убить. И даже если истинная любовь пока слаба, если она пока еще похожа на тень теней, она уже существует. И... Найта. Позвал он, и вдруг оказался совсем близко. Взгляд глаза в глаза. Дыхание смешивается, и пряди жестких синих волос царапают сколу. Я достаточно пожил, чтобы научиться правильно видеть, и я вижу, что вы можете найти путь, который не потребует никаких жертв. Принцип меньшего зла вы можете его превзойти. Сердце у меня защемило так, что я испугалась, словно оно сейчас остановится. Внезапно князь выпрямился, быстро оглядываясь в сторону отряक्षकों. Я отшатнулась, хватая воздух ртом, и сквозь шум крови в ушах не сразу различила Надрывный, отчаянный женский виск. Немного слишком испуганный крик даже для водных горок. Криво усмехнулся танта. Как телепат и шакаир, он, разумеется, видел и чувствовал гораздо больше. А вот мне оставалось только догадываться, что происходит. Те трупы ведь тоже нашли рано утром, так? А сейчас едва едва рассвело и Ох, нет. Я мгновенно подорвалась с места и опроветью кинулась к аттракционам. Тантаю неторопливо последовал за мной. У бортика маленького бассейна творился форменный хаос. Несколько служащих отеля переругивались, тыкая пальцами поочередно то в воду, то в рыдающих на шезлонге девчонок. Смешной лохматый парень в длинных цветастых шортах, кажется тот самый зануда, который талдычил о Белом море еще в аэропорте, пытался успокоить бедняжек, старательно загораживая от них бассейн, в котором… О, бездна. Четыре трупа. Или даже пять, если то темные, непонятных очертаний, лежащие на самом дне, тоже тянули. Вода такая красная, что и не разберешь. Меня замутило. И я с необыкновенной, удивительной четкостью осознала, что эта дурнота не имеет ни малейшего отношения ни к виду трупов, ни к запаху крови и содержимого кишечника. В воздухе был распылен какой-то аллерген, забивающий горло, и действовал он только на меня. Или на мою силу. Оно становится все более беспечным, задумчиво протянул Тантаа. Было видно, что он с превеликим интересом подошел бы ближе и изучил бы трупы повнимательнее. Но ему не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Сперва она убивала почти беспробно, жертвы находились далеко друг от друга, но вчера было уже двое, а теперь вот пять сразу. И обратите внимание, достаточно далеко от моря. Уже обратило. Губы стали холодными и непослушными. В ушах звенело, как после глубинного погружения. Тонтая удивлённо оглянулся на меня. На это вы в порядке? Я хотела сказать «да», но небо почему-то опрокинулось и почернело. «Эй, подруга, просыпайся! Что в вас всех, а? Убери руки, я сама!» Меня похлопали по щекам, заставили открыть глаза. Пространство по-прежнему норовило завалиться куда-то вбок, но небо в проеме окна хотя бы уже не было черным. И то хлеб. «Чего-то она бледная? Точно очнется?» Засомневался полузнакомый женский голос. «Очнется, очнется! Уже очнулась!» Недовольно проворчала Этна, прекращая, наконец, терзать мои щеки. А бледная она всегда. И не загорает принципиально. «Ну, тебе виднее», — с недоверием протянул тот же голос, и я, наконец, опознала в незнакомке Сиану. «Все хорошо, правда», — хрепловато выдохнула я, с трудом усаживаясь. В горле першила, грудь сдавила, точно клещами. Не совсем типичная реакция после обморока. А я еще постоянно выпадала на другой уровень зрения, к нитям. И на этом уровне зрения Сианна выглядела не как человек, но и не как Шакайар. И на Алику, похоже, не была. Полукровка? А где Кня, то есть Тай? «Ушел», — хмуро откликнулась Этна. «Передал тебя из рук в руки и свалил по своим особо важным делам». «Хорошо, что передал», — философски заметила Сианна, теребя покрывала. «Внешние реакции у нее были чисто человеческие». Жесты, мимика, такое, пожалуй, сложнее подделать, чем ауру. Наверное, действительно полукровка, а я себе надумала непонятно что. Мог бы и так оставить или вообще воспользоваться ситуацией, добавила она, чуть покраснев. Он-то вряд ли. Я нервно рассмеялась, представив своё совращение в бессознательном состоянии. Вот Ксиль мог бы, наверное. У него совести нет. Ксиль? Какое имя интересное. Сянна заинтересованно подалась вперёд. Я с опозданием прикусила язык. Её бывший, подла она яддичила этна, размешивая в стакане буроватую жидкость с крупными комками. "Пей, давай. Я здесь заварила твой сбор от нервов. С этими постоянными выкрутасами скоро стану профессиональным целителем-врачом. Буду на тот же факультет поступать". "Ой, как здорово! Ты будешь учиться на врача?" восхитилась Сянна, подпрыгивая на кровати. Розовые как жвачка волосы сегодня не просто стояли у неё торчком, пушились вокруг головы как венчик-одуванчика. Ой, классно. А я буду на дизайнера учиться или на визажиста. Ещё не решила. А ты почему решила на врача поступать? Личные мотивы, вяло отмахнулась я. Буроватая жидкость в стакане, скорее всего, была укрепляющим эликсиром, и сейчас я лихорадочно раздумывала, куда бы его незаметно вылить. Этой кислой гадостью Дэрил меня отпаивал регулярно, особенно после простуд. Подозреваю, что не исцеление ради, а в качестве наказания. «Ой, а какие это личные?» — с любопытством подалась вперед Сиана. «Из-за бывшего». Коварно сдала меня Этна и рявкнула. «Эй, хорош вздыхать, пей давай!» Я обреченно поднесла стакан ко рту, принюхалась. «Вот так сюрприз!» «Нет, пить это не стоит», — расплылась я в довольной улыбке. в голове созревал невероятно подлый по моим меркам план. У меня есть идея получше. И какая же? неожиданно мирно переспросила Этна, расплываясь в предвкушающей улыбке. Иногда мы понимали друг друга буквально не с полуслова, а с полумысли. А ты э не тот сбор заварила, а не похожи или лежат рядом. Разница в запахе. Укрепляющий сбор пахнет кислятильной А это сладенько. В общем, ты сделала ударную дозу слабительного. Точно? Точно-точно. Ага, многозначительно улыбнулась Этна. И ты думаешь о том же, о чем и я? Я разбойно ухмыльнулась. Если ты думаешь о том, чтобы влить 50 мл этого настоя в бутылку с томатным соком и поставить в холодильник рядом с минералкой сестричек Блиц, то да, мы думаем об одном и том же. Этна посмотрела на меня с почти суеверным восхищением. Это что, подстава? Типа того. Ловушка для жадных варишек. Этих вот, кивнула я на запертую дверь напротив ванной. Будут знать, как чужое беспроссу брать. Этна искренне расхохоталась. По огню на рыжем прядем пробежали едва заметные искорки. Если точно не знать, то можно подумать, что это солнечный зайчик. Раве нехорошо Раве на веселиться. Блеск, промурлыкала Этна, зажмурившись, как большая кошка. Я хотела раздобыть где-нибудь сырых яиц и положить им в чемоданы, но так даже круче, и эффект быстрее увидим. Ой, нет, лучше бы нам не видеть, происло я, потому что в дозе 50 мл на двоих эффект поистину взрывной. Девочки, а это точно не яд какой-нибудь? засомневалась Сиана. Точно, точно, успокоила я её. Доставить неприятности, но не более того. Ты же не будешь нас сдавать? Нет, решительно помотала головой Сиана. В глазах девушки появился крывожадный блеск. Я за справедливую месть. Мы сэтны переглянулись и рассмеялись. Наш человек. Я валялась на растеленных платинцах и угромо сверлила взглядом море. Море не реагировало. Зато реагировала этна с сочувственными вздохами и понимающим подмигиванием. После того, как я чуть не утонула, плавать меня что-то не тянуло, но и на жаре лежать тоже приятного мало. О чём думаешь? Да так, обо всём помаленьку. Несколько растерялась я. Меня такой вопрос традиционно ставил в тупик. А ещё расскажи анекдот и что новенького. Но Этна, кажется, и не интересовалась моими мыслями по-настоящему, а просто искала повод порассуждать вслух. Вот и я тоже, думаю. И кое-что надумала. Она перевернулась на спину, подставляя яркому свету лицо. Зрачки сузились, превратившись в точки. Мне стало жутковато. О таланте Этны смотреть на солнце подолгу без всякого вреда для здоровья я знала, но все равно пугалась каждый раз, когда видела. У Истиль, а тем более у Эстоминиель, личное могущество может проявляться очень причудливым образом. «Все эти убийства, они же явно магические, так?» – спросила Этна. Я кивнула. «И довольно необычные. Я уже не говорю о массовости. Ну, типа, один труп – это еще случайность, а десять – уже закономерность». Тебе не кажется странным, что этим делом до сих пор никто не заинтересовался? Мы же заинтересовались, возразила я, не понимая, к чему клонит моя дорогая подруга. Этна нетерпеливо мотнула головой, приподнялась на локте и уставилась на меня с тем же пытливым любопытством, что и прежде, на солнце. Я невольно поёжилась. Мы не в счёт. Ну ладно, давай подойдём к этому с другой стороны. Представь на секунду, что все эти тёмные делишки начались в городе, в большом Ну, например, в Золотой столице. Долго бы это продлилось. Я представила. Столица, таинственное исчезновение, убийство потусторонним существом с применением магии. Так, кажется, поняла. Орден. Это наскорчило страшную рожу. Именно. Орден. Да они бы уже после первого трупа забабахали такое расследование, что мало бы не показалось никому. Чистками бы всех достали от равень до шакаир. Да, тут она права. Орден контроля из созидания можно обвинить в чём угодно, но только не в небрежности. Ни одно, ни одно инициированное расследование никогда не бросали на полпути. Не во всяком случае виновника могли покарать, как в случае с северным князем, множество раз уже осуждённым на казнь. Но вот отыскивали всегда, и всегда имя преступника придавали огласке, даже если им оказывался один из смотрителей. А тут неизвестная тварь, предположительно из бездны, потрошит и топит людей, а никто и не почешется даже. Инквизиция не в курсе? Нет, невозможно. В отличие от тех же алийцев, живущих весьма замкнуто, или равнодушных к политике и власти Шакайар, у них свои люди были везде. В больницах, судах, армии, правительстве, полиции. Информация слишком ценный ресурс, чтобы им пренебрегать. Значит, игнорируют? Но зачем? Неужели они не понимают, во что это может вылиться? Им это всё зачем-то нужно. Мрачно подвела итог я. Вот и я о том же. Солидарное с нашим настроением солнце скрылось за приблудной тучей. С моря налетел порыв холодного ветра, заставляя зябко кутаться в полотенце. Волны всё так же мерно бились о пирс, но сейчас в этом звуке мне чудился стук чудовищного сердца и рваные гитарные аккорды. Тум-тум-тум. Я встряхнула головой, отгоняя наваждение. Ещё секунда, и точно прыгнула бы в воду, поддавшись навязчивому ритму. Задумалась, а кликнула меня Этна встревоженно. М-м, вроде того. К сожалению, нам похоже не по силам разобраться во всей этой истории, но но, подтолкнула меня Этна, но я знаю того, кто поможет. Пепелник князь внимательно выслушал нас. Сейчас он был уже больше похож на себя настоящего: сосредоточенный, спокойный и в строгой одежде тёмных тонов. Выдалась к чёрные джинсы, ещё не аристократ, но уже не бледный турист. Когда я окончила рассказ, он так искрестил руки на груди и улыбнулся. И чего же вы хотите от меня, найта? Мы. Я натолкнулась на обвиняющий взгляд Этны и тут же поправилась. Я хотела просто узнать ваше мнение. Любые мысли на этот счёт. Единственное, о чём я думаю, что вам вмешиваться не стоит. Орден слишком пристально следит за вами после событий в Зелёном. Наслаждайтесь отдыхом. Этна послала мне торжествующий взгляд, в котором отчётливо читалось: "Я же говорила". Ну да, говорила. говорила, что Тай только притворяется другом и помощником, а на самом деле он рациональный и расчётливый тип с покровительственными замашками, как у стиля Элен. И единственное, чего мы от него добьёмся это совета не лезть не в своё дело. Она и от на мол таких типов видит насквозь и терпеть не может. Но мало ли, что она говорила. Я знала Танта, Танта, а не кланника Тая, которым ему почему-то вздумалось притвориться. Достаточно хорошо. Да, он обязательно попытается оградить нас от участия в расследовании, но стоит только намекнуть ему, хотя бы мысленно. Танта обречённо вздохнул и поднял руки ладонями вверх, словно сдаваясь. Но учитывая склонность найти и впутываться в опасные мероприятия, я, к сожалению, не могу ограничиться этим советом. Любое дело лучше начинать с открытыми глазами, пусть и неопытными. Короче, так вы поможете нам или как? Не выдержала Этна. Я спрятала неуместный смешок за рукавом и, кажется, начала понимать, почему в присутствии Этны Тантары вёл себя несколько отлична от обыкновенного. Типичный спокойно-уверенный тон пепельного князя с едва заметными нотками снисхождения моя подруга на дух не переносила. В целом ваши предположения совпадают с моими. Да, орден каким-то образом связан с убийствами. Да, ему это выгодно. А вот почему? Тут предположений несколько. «Ну и выкладывайте все подряд, что ли!» Недовольно буркнула Этна. Я ткнула ее пальцем в бок, намекая, что с дерзостью она немного перегибает палку. Князь тем временем начал неторопливо перечислять. «Причина первая и самая неприятная. Это вы, мои юные друзья. К сожалению, во время инцидента в Зеленом Городе обе вы сыграли не последнюю роль, а Орден не склонен прощать. Две из пяти новоинициированных из Томиниэль погибают от рук морского демона, кем бы он ни был на самом деле. Трагическая, но очень удобная для ордена случайность. Однако, вынужден заметить, что эта версия имеет очевидные изъяны. Первое несовпадение по срокам. Убийство и исчезновение начались задолго до того, как развернулись события в Зелёном. Что вовсе не мешает зрителям сориентироваться по ходу и натравить ручного монстра на нас. Раз уж вышла такая оказия, добавила я. И это возвращает нас ко второй возможной причине. Да, скомин и банальный. Предположим, Орден проводит некие эксперименты, пытаясь создать совершенное оружие. Очередного ручного монстра, как вы точно заметили, Найта. В преддверии войны, которая, как мы уже выяснили, занимает важное место в ближайших планах Ордена, это весьма вероятно. Продукт эксперимента вырывается на свободу. Вряд ли при всем своем правдолюбии они оповестят об этом своих возможных противников. Кроме того, убийства могут быть частью этого плана. Что-то не верится. Насупилась Этна. Инквизиция не будет ставить опыты на людях. Для них человеческая жизнь, ну, чистокровных людей, а не магов, это главная ценность. Князь посмотрел на неё с искренним любопытством, потом очень вежливо спросил: "А вы уверены?" И тут впервые на моём веку Этна, Этна смутилась и покраснела. Некоторое время мы все просто сидели и молчали, обдумывая сказанное. Потом Этни это надоело, и она попросту сбежала, утянув и меня за собою. Я кивком попрощалась с князем, но когда уже готова была закрыть за собой дверь бунгало, услышала задумчивое «И есть еще одно предположение, еще одна возможная причина, наименее приятная из всех». Я проглотила высказывание в духе «А что может быть неприятнее, охотой на нас лично, и уж тем более разработки нового оружия для войны?» и оглянулась. Князь всё так же смотрел в сторону, и выражение его лица мне не нравилось. Точнее, мне не нравилось отсутствие на его лице вообще всякого выражения. Анализ модели, которую создали сёстры Иллюзиона, показал, что у ордена обязательно должен быть союзник, третья сила, опасная, неконтролируемая, могущественная. Так почему бы этой силе и не быть древними? Поперёк горла словно ком встал. Я одной волей заставила себя снова вдохнуть и медленно прикрыть дверь. Демоны и орден? Нереально, невозможно, немыслимо, но но почему же тогда желудок скручивает от дурного предчувствия? И что ты думаешь об этом разговоре? Это явно хотела сказать другое слово, но в последний момент заменила на более приличный синоним. Я тоскливо вздохнула. Думаю, что Тай не сказал ничего такого, о чем мы не могли бы догадаться сами. Другое дело, как он это преподнес. А что ты имеешь в виду? То, что после его предположений я уже не горю желанием расследовать это самостоятельно и с гордым видом пытаться ухватить Орден за хвост, потому что на другом конце хвоста может оказаться кто-нибудь древний. Что за упадческие настроения? Этна возмущенно треснула меня по затылку. Я ойкнула и обиженно потерла место удара. Какая разница, демоны или эти в блохонах? Ты что, просто оставишь всё как есть и пусть люди помирают? Я отвернулась, стараясь даже случайно не встретиться с ней взглядом. На душе было припаганно. Зачем же так сразу оставить? Ну не обязательно же расследовать самим. Можно поручить это дело заботам Эстоминель. В зелёных, как мох, глазах полыхнули алые искры. Торфиные пожары на болотах самые опасные, так говорят. Мы и есть истомине и альдура. Хлопнула дверь. Я некоторое время сидела, прислушиваясь к стремительно удаляющимся шагам. Похоже, она действительно разозлилась. На что? На мою осторожность, рассудительность или трусость? Я ведь чувствую, что не зря приехала именно сюда. Природа Деонатии да такова, что мы всегда оказываемся на острие атаки, и неважно, насколько велик риск. Война уже скоро, и я не смогу пересидеть её в безопасности замка на холмах. Надо с чего-то начинать, учиться, пока есть возможность. Пока рядом подруга, могущественная Эстеминель, пока приглядывает за мной сам пепельный князь. Если б только не было так страшно, если б только горло не пережимало невидимой рукой при одной мысли о том, что придётся лицом к лицу столкнуться с тем жутким, невыносимо неправильным С тем, чьи следы, всего лишь следы, заставляют меня терять голову от едва осознаваемого ужаса. Говорят, что сила древних диаметрально противоположна силе изначального. Поэтому у Шакайар, потомков демонов, и у Равейн почти никогда не бывает детей. Поэтому солнечный яд, кровь Равейна и света, остается самым страшным оружием против Шакайар. И если падаю в обморок, едва почую в силу древних, значит я настолько слаба и... Не могу исполнять свой долг до Ионатии, своё предназначение. Эта на позиции вернётся. Она вспыльчивая, конечно, но отходчивая. Если бы так же просто можно было успокоить свою совесть. Мне страшно. Музыка бьётся и наполняет пространство. Она расплескивается солнечным золотом, осыпается песком, ударяет в грудь совсем неистовством морских волн. Музыка везде. Она не просто подчиняет своей воле, ломает. Кажется, что кроме музыки здесь нет ничего, но я знаю, что это не так. Не может быть так. Я заставляю себя распахнуть глазами и смотреть, смотреть, пока не вскипают слезы и понимаю, что не все потеряно. Кроме музыки есть еще и нити, тонкие и прочные. Они пронизывают пространство, сплетаются в прочную сеть и держат. Не позволяют пасть во власть музыки. Непрочность обманчива, и они становятся сильнее, когда я касаюсь их. Нити можно свить в такой канат, а можно соткать из них покрывало и укутаться в него так, что музыка перестанет меня достигать, и тогда можно уже прислушаться к ней не со страхом, а с интересом. Что она представляет из себя? Где её источник? Одна из нитей, серебристо-алая, устремляется в голубь золотых волн. Тянуть за ней и начинаю чувствовать, осознавать Эту мелодию создают двое, то страшные, отвратительно неправильные музыкант, а его инструмент, опотанный пытками, ало златыми нитями. Человек. Я медленно открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света, ничего не понимая. Кажется, сон смотрел меня до того, как вернуло сетно. Правая щека горела так, как от хорошей плеухи. Впрочем, почему как? "Ну, проснулась?" почти прошептала Ксения. Она нависала надо мною, потирая ладони. От кислого, болезненного запаха к горлу подкатывала тошнота. "Что-то случилось?" робко спросила я и заспанно протёрла глаза другой рукой, болезненно натягивая одеяло до подбородка. Ощущение было как стоять напротив взбесившегося ротвейлера. "Она ещё спрашивает, дрянь такая!" возмутилась из-за плеча сестры обычно спокойная Виктория. подсунула свою отраву в холодильник и теперь радуется, что человека над унитазом скрутила. До меня стало медленно доходить. Слабительное. То, которое я подлила в томатный сок Ксианы и поставила на полку. Они его все-таки выпили. Вернее, выпила Ксения. То-то от нее запашок идет. Характерный такой. А в чем моя вина? Как можно спокойнее, попыталась возразить я. Даже если в бутылке с томатным соком что-то и было, то виноваты только вы. Не надо брать без спроса чужие вещи или чужую еду. Глянь-ка, она и не отпирается, что заразу какую-то подсыпала. Ксения коротко размахнулась и влепила мне вторую пощёчину. Я отаропела. В последний раз с физическим насилием я встречалась в школе, если, конечно, не считать срыв Ксиля после моего побега. Но тогда из-за стресса я ни одного удара не помнила, а Регины полностью устранили материальные последствия, так что не считается. А вот в школе Тогда наш математик заметил, что я списываю с учебника, и врезал мне по пальцам указанкой. И я ощутила то же самое, что и сейчас. Глухую боль стыд и обиду. На глаза невольно навернулись слёзы. А таким людям, как Блитц, нельзя показывать слабость. Виктория оттеснила бледную в прозелень сестру и подалась вперёд, сгребая меня за шеирку. "Слушай внимательно, маленькая тварь, и запоминай: Сейчас ты пойдёшь в ванную и будешь руками оттирать всю грязь. Тебе ясно или или завтра мы идём в администрацию и пишем жалобу. Справку у врача я уже получила, так что доказательств хватит. И тогда тебя с подружкой просто выкинут за ворота к чёртовой матери. Виктория встряхнула меня так, что перед глазами звёздочки замелькали. Я почувствовала, что ещё немного и разрыдаюсь в голос самым позорным образом. Нет, только не здесь. Я вырвала воротник футболки из потных пальцев и опрометью кинулась на балкон, захлопывая за собой стеклянную дверцу. От шока и незаслуженной обиды слёзы бежали ручьём. Ну почему дать бой ордину легче, чем ответить на хамство? У меня хватило бы сил размазать сестёр блиц тонким слоем по потолку, но обернуть свою силу против людей? Да что там силу, я и прикрикнуть не могла, потому что сидела глубоко в подкорке заученной в детстве Со старшими спорить нельзя, старших надо уважать. Не то что у Этны. Иногда она была грубой, иногда мне было за неё стыдно, но она никогда, никогда бы не позволила так разговаривать с собой, угрожать, никогда бы не подставила и себя, и подругу глупой мстительной выходкой. Инстинктивно я потянулась к Этне, по вспыхнувшей ярко нити, и тут же отпрянула. Слёзы мгновенно высохли. Невозможно. Наверное, я сказала это вслух. или прокричала. Сёстры Блиц нетерпеливо заколотили в стекло. В соседнем доме распахнулось несколько окон, из которых высунулись любопытные рожи. А другой конец нити, той, которая должна вести кетне, утопал в озолотом колючем сиянии, древнее, всё-таки древнее. В груди разрастался тугой комок из страха и гнева. Кто-то покусился на мою подругу, мою Словно в ответ с моря налетел сырой порыв ветра, глухой рокот волн был слышен даже отсюда. Шторм. Напряжение достигло пика, и словно повернулся невидимый переключатель, меняя режим восприятия. Страх исчез, осталось только ощущение бурлящей силы в крови, почти неконтролируемой, но способной стерть с лица земли всё что угодно. Чёрное небо, чёрное море. белые кубики гостичных корпусов, чёрные деревья, белые дорожки, белый песок и белые молнии. Среди таких контрастов нет места полутонам. Держать за нити, я вскочила на перила и sıганула вниз, мягко спружинив ногами. Реальность воспринималась очень просто. Это принадлежит мне. Это нет. И на своё я имею право. Где-то совсем близко я скорее чую это, чем видела, нити обугливались в золотом море музыки. В продолжение ночного кошмара я резко дернула одну из нитей. Узор пошел искрами, смялся, и меня из парка выбросило прямо кала золотому очагу. Пространство было каким-то вязким, мокрым. В долю секунды это причиняло мне неудобства, но стоило обернуться тонкой нитчатой сетью, и неприятное ощущение исчезло. Музыка обжигала точно кислота. И теперь я с оглушающей ясностью видела их обоих, и музыканта, и инструмент, истерзанный почти сломный. Я пропустила нить сквозь свои артерии и позволила крови течь вовне, прямо в ало-золотой маримба, а вместе с кровью утекло и то, что составляло мою суть, моё изначание. Тьма Сначала чернота растворялась в пламенеющем мареве, но постепенно оно темнело, остывало, и ослепительные переливы огненных полутонов выцветали, становясь частью моего контрастного чёрно-белого мира. И это было правильно. В последний момент перед глазами мелькнуло удивительно красивое женское лицо, обрамлённое ало-золотыми волосами, промелькнуло и почернело, точно обугливаясь, чтобы через секунду рассыпаться белым пеплом. музыка, зовущая в бездну, стихла, я едва успела подхватить надломленный инструмент, укутать его нитями и, сминая узор, метнуться на берег. Инструмент оказался живым и очень испуганным. Когда ко мне окончательно вернулась способность воспринимать мир по-человечески, без черно-белых контрастов, я обнаружила, что сижу на песке, крепко вцепившись в ту самую девушку Барда, которая пела по вечерам на пляже. Она тоже промокла до нитки и, кажется, продрогла до костей, но не вырывалась из рук и не кричала. После того, что ей пришлось пережить, на редкость храброе поведение. "Привет", осторожно поздоровалась я, размыкая объятия. Девушка отстраняться не стала, только поёрзала немного, устраиваясь поудобнее, и кивнула в ответ. "Здравствуй. Ты волшебница, да?" и добавила с ковна. "Меня Мира зовут. Я Всё помню. Меня пробило на смех. Волшебница, как же? Так меня ещё не называли. Очень приятно познакомиться, Мира, вздохнула я отсмеявшись. Девушка внимательно слушала, в упор глядя на меня тёмными глазами, и, кажется, не замечала, что я балансирую на грани истерики после всего пережитого. И что же именно ты помнишь? Русалку, серьёзно ответила она. Голос у неё был хриплый, сорванный. хорошо, если вы вообще восстановится. В море жила русалка, которая ела людей, только петь она не умела. Днём я про это не помнила, а ночью каждый раз вспоминала и зачем-то шла на берег. Там русалка заставляла меня петь, и на пение приходили люди, а потом она их мирра вдруг прерывисто вздохнула и глаза у неё стали мокрыми. Боже, я теперь убийца? Нет, конечно нет. Я осторожно дотронулась до ее плеча, а потом решилась и вновь крепко обняла. Мира расплакалась. Мне ужасно хотелось сделать то же самое, но я не имела права. Нужно было собираться с силами, звать Тантаю, разбираться, что случилось с Этной. Но дыхания отчаянно не хватало, и меня клонило в сон. Из последних сил я дернула за нить, ведущую к Этне, в надежде, что с подругой все в порядке, и позволила себе сползти в обморок, мысленно извинившись перед Миррой. Никудышная тебя попалась волшебница. Ксиль. М. Я больше не слышу её. Кого её? Музыку. Она ушла, смеётся. Вот и славно, наконец-то мы остались вдвоём. Ох, Ксиль. Пересказывать всё, что ещё случилось той ночью, долгое и неблагодарное занятие. Тем более, что память была ко мне милосердна и большинство подробностей не сохранило. Ярче всего запомнилось покаянное явление Этны, которая, оказывается, так разозлилась, что сбежала гулять по берегу, полностью закрывшись от меня. И как та нанта перенёс в свой коттедж сперва меня, затем Миро, а затем и наши сетные чемоданы, спокойно сообщив, что о сёстрах Плиц можете больше не беспокоиться. Кстати, их я до конца пребывания в отеле так и не увидела. Удивительно, но Тантаю не единым словом не упрекнул меня за безрассудство. Напротив, он, кажется, был весьма доволен, благородно взяв на себя заботу о Мирре и некоторые формальные трудности вроде вероятного общения с инквизицией. Тантаю отправил меня спать и позволил себе лишь маленькое замечание: "Надеюсь, вы теперь не станете считать себя грозой древних". Щеки у меня запалыхали. Если честно, именно так я про себя и думала последние пару часов. Я буду осторожной, правда. Честное слово. Хотелось бы верить. С сомнением покачал головой князь. Разговор о делах, разумеется, пришлось перенести на утро. Зато за поздним завтраком Тантаю наконец-то раскрыл свои карты и, когда я добавила свои впечатления, вдумчиво подвел итоги. То существо в море действительно оказалось древним. Повадки у него были почти как у сирен. Заманить песни в море, чтобы человек сам утонул. Выпить его смерть. Правда пользовалась эта сирена не своим голосом, а чужим, и бедная талантливая Мира стала её инструментом. Сейчас девушка приходила в себя под присмотром кланников и готовилась к переезду в вотчину Пепла времени. Что же касалось того, откуда сирена собственная и появилась в заливе, это оставалось тайной. Но после всего случившегося мы сэт не как-то не стремились поиграть в детективов. Дальше расследованием должны были заняться люди, связанные с советом королев и шакарскими кланами. Детям в играх взрослых места не было, и с этим ни я, ни Этна спорить не собирались. Попутно мы узнали много интересного о Сиане. Всё-таки она была полукровкой, наполовину алийкой, наполовину шакаяр. Случай настолько редкий, что впору в энциклопедии заносить. Конечно, у алийцев и шакаяр общие дети появляются несколько чаще, чем у равейн и шакаяр, но как правило, такие потомки бывают чистокровными алийцами. Но у матери Сианы, видимо, алийская кровь была, вероятно, уже изрядно разбавлена человеческой. Вот и получился интересный гибрид с совершенно натуральными розовыми волосами и спящими вот уже полвека регинами. Жила Сиана в резиденции пепельного клана и выполняла по просьбе Тантао разные деликатные задания, которые нельзя было поручить ни слабому человеку, ни сильному Шакайар, чье происхождение не спрячешь никакой маскировкой. В данном случае служба состояла в том, чтобы ненавязчиво следить за нами и направлять наши мысли в нужное русло, чтобы обедать не забывали, не гуляли одни, спать ложились пораньше и раньше времени не совались к местной сирене. Поисковая сеть тяни была не страшна, когда регины спят, их даже не всякий целитель в лаборатории обнаружить сможет. Что уж говорить о равении недоучки. А когда Тантаю решил сам заняться нашей охраной, Сянна тихо отошла в сторону, изобразив влюблённость в приятеля по работе. Разумеется, ещё одного кланника из свиты Тантаю. Остаток отдыха пролетел безмятежно. После загадочного исчезновения сестёр Блиц в нашем распоряжении оказался целый пятимесный номер. Что же касалось Тантая, он пробыл с нами почти до самого конца. А с Максимилианом мы говорили каждый вечер, но теперь я избегала задавать личные вопросы. В основном выясняла, как и когда его ранили, каким образом протекают приступы, как происходит ремиссия и прочее. Танта охотно делился сведениями, а я не менее охотно их записывала, надеясь, что они помогут мне и Дерило разобраться с противоядием. Одна из последних бесед запомнилась особенно. Ты сама будешь заниматься разработкой лекарства? поинтересовался Танта. Нет, рассмеялась я. Куда мне одной? Есть один целитель. И я попыталась описать Дейрила и его многочисленные таланты. Тантао поначалу слушал мой избивчивый рассказ, а потом попросил хорошенько припомнить внешность и характер целителя, а уж он лучше сам считает воспоминания. Сеанс чтения длился недолго, но судя по выражению лица Тантао, был весьма продуктивным. Знайте, Найта осторожно начал пепельный князь И если уважаемый целитель Дэрил Эмлиэммот и будет принимать участие в эксперименте, то настоятельно советую ему делать это на расстоянии от Максимилиана. «Это почему же еще?» — недоверчиво переспросила я. Тантаэ помедлил с ответом и продолжил с большой неохотой, словно сомневался, стоит ли мне вообще знать о том, что он хочет сказать. «У меня есть подозрение, практически уверенность, что Дэрил почти наверняка окажется в сфере интересов к Силе. И зная его характер, могу совершенно точно сказать, что ничего хорошего целителю этот интерес не принесёт. Просто поверьте мне на слово. Я спорить не стала, да и не поняла толком, что имеет в виду танта, а когда попросила пояснить, он ответил коротко и туманно: "Шакарские особенности восприятия". Это означало конец разговора. Оставшаяся неделя до отъезда пролетела незаметно, Мы с отней много загорали, купались, объедались деликатесами в столовой и ходили на экскурсии, отдыхали. Последние несколько дней я активно взялась за зубрёшку, studiруя энциклопедии по ботанике и пособия по алхимии. До экзаменов в академию оставался всего месяц, а я ещё даже не придумала, чем удивить экзаменаторов. Накануне отъезда мы с отней решили устроить себе небольшой праздник. Набрали фруктов, сладостей и пошли ночью на пирс. Ничего не делали, просто лениво валялись на досках, поглощали вкусности и слушали пение Мирры на пляже. Тан Тао настоял на том, чтобы она переборола свой страх и начала петь на следующий же день. Какими способами Мирре вернули голос, я предпочитала не думать. Но судя по тому, как легко девушка дала согласие переехать в пепельный клан, ничего плохого ей не сделали. Когда мы уже собирались уходить, Мирра вдруг отложила в сторону гитару, догнала меня и схватила за рукав. Вы ведь завтра уезжаете? Скорее уже сегодня, хмыкнула я, глядя в небо. Мира улыбнулась. Тогда возьми это, и протянула мне небольшой свёрток. От него ощутимо веяло магией. Я только вчера вспомнила о нём. Понимаете, ещё в прошлом году, до того, как русалка появилась, ко мне после выступления подошёл один мужчина, такой серьёзный, на профессор больше похож, отдал мне красивую подвеску. сказал, что в благодарность за красивое пение. Я ещё тогда подумала, что она волшебная, и когда вчера наткнулась на неё, то решила сначала отдать господину Тантаю, а потом решила, что раз ты волшебница, то она тебе лучше подойдёт. Я поблагодарила девушку и сунула свёрток в карман. Мира махнула рукой и вернулась к слушателям. Вспомнила о свёртке я только тогда, когда самолёт уже взлетел. Достала, полюбовалась на коричневую бумагу, и замерла. Ну же, разворачивай, поторопила меня Этна. Я послушно разодрала хрупкую упаковку. На моей ладони оказался небольшой круглый амулет, источавший странную магию. Спереди был выгравирован слепой глаз, вписанный в треугольник, в обрамлении оливковой ветви и молний. На обратной стороне был нарисован значок контроля. Значит, всё-таки орден. Не думай об этом, решительно отобрала медальон Этна и спрятала его в сумку. Дома отдадим и стиль Элен. Пусть они с советом разбираются. Ты уже в этой песне свою партию спела, дай и другим поразвлечься. Даже и не собиралась думать, обиженно надулась я и закрыла глаза, изображая дрёму. Что-то мне подсказывало, что это была не последняя моя песня.